Дмитрий Коровников, адмирал империи 41. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия Звездная система HD 60901 Созвездие тельца. Национальное название Ладога. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен. Точка пространства орбита планеты Санкт-Петербург 3. Дата 20 июля 2215 года. Три дивизии Черноморского космического флота в самый последний момент сумели выстроиться в пространстве, когда, выходящей неровные порядки и на полной скорости, врезался авангард эскадры Птолемея Грауса. Вице-адмирала Грипина Хромцова, возглавлявшая этот авангард, прекрасно видела, в какой суете и Суматохе выстраивались черноморцы для того, чтобы отразить эту внезапную атаку. Построиться в некое подобие оборонительной полусферы противнику все-таки удалось. А вот открыть плотный заградительный огонь, способный ослабить навал желто-черных дивизий, времени ему уже не хватило. Несколько десятков черноморских кораблей успели сделать первые выстрелы из своих главных калибров по приближающемуся врагу. Но этого оказалось недостаточно, чтобы хоть как-то помешать атаке подразделений Птолемея. В свою очередь, сама Агрипина Ивановна приказала открыть огонь из всех орудий кораблей передовых линий, чтобы максимально усилить этот натиск. Самокомандующая во главе 5-й ударной дивизии на своем флагманском линкоре «Паллада» врезалась в боевые порядки подразделения контр-адмирала Гуля. Бывшие северяне из 5-й ударной, теперь сражающиеся под черно-желтыми-белыми голографическими знаменами, тут же ступились в схваткой схватку с черноморцами, в очередной раз пытаясь решить извечный спор между регулярными имперскими космофлотами, кто из них сильней, и боевые характеристики, чьих кораблей самые лучшие. Этот спор не являлся секретом для большинства космоморяков. Чихоокеанцы, Балтийцы, Черноморцы и Сибиряне, а также в недавнем прошлом гвардейцы Преображенской и Семеновской дивизий, постоянно конкурировали между собой и на маневрах, и в походах, а теперь и в открытых сражениях друг с другом. Куда же ты катишься, империя, если братья убивают братьев, при этом не испытывая ничего, кроме азарта боя, и удовлетворения победой. Между тем, передовые 40 с лишним желто-черных крейсеров и линкоров, возглавляемые непосредственно самой вице-адмиралом Хромцовой, как стая хищных соколов, атаковали неровную линию кораблей 27-й линейной. Не встречая на своем пути существенной огневой преграды, корабли Агриппина и Ивановны врезались в порядке противника и начали уверенно и методично их разрушать. Черноморцы явно не ожидали такого яростного напора, От этого их ряды смешались, нарушая собственное построение. Желто-черные и серые изображения корабликов на тактических картах закружились в бешеной карусели схватки, одни пытаясь проникнуть вглубь боевых порядков обороняющихся, другие желая поскорее расправиться и отбросить от себя наступающих. Кораблей под рукой у Аркадия Гуля в этом противостоянии оказалось достаточно, и если бы у Хромцовой в наличии была всего одна ее дивизия, то ей явно бы не поздоровилось, однако вслед за пятой ударной исследовал весь остальной флот в Толемея Грауса. Аркадий Эдуардович видел это на тактической карте и сейчас сильно разозлился, понимая, что буквально через 7-8 минут такого боя от его 27-й не останется ровным счетом ничего. Почему именно разозлился, а не запаниковал? Ведь мы с вами знаем Гуля давно. Все просто. Контр-адмирал до сих пор был под действием димитрианского вина, А этот напиток, тем более в неразбавленном виде, постоянно заставлял неокрепшие умы и тела действовать вопреки здравому смыслу. В довесах вице-адмирал Хромцова, показывая примеру личной храбрости своим подчиненным, стал отранить своим огромным флагманским линкором ближайшие к себе вражеские корабли, хоть как-то пытающиеся держать оборонительную линию. Причем ее усиленная новым форштевнем из немедийской бронепаллада не добивала свою жертву, а сразу после очередного удачного тарана отворачивала в сторону и сразу искала себе новую цель. В любом случае, корабль противника, после таких серьезных повреждений, что наносил ему линкор Храмцовой, уже не был способен на равных продолжать бой, а старался побыстрее покинуть сектор и был уже не опасен. Такой эффективной таранной тактике способствовала большая скученность кораблей 27-й линейной, которую Гуль, казалось, старался не растянуть в линию а наоборот собрать похучнее возле своего флагманского крейсера. В таком тесном построении маневренность умпелов была сильно ограничена, соответственно корабли попросту не могли увернуться от ударов палады, несущей смерть и разрушение. Видя, как командующая легко и непринужденно расправляется со своими врагами, многие командиры кораблей пятой ударной последовали примеру Хромцовой и также стали с разгона врезаться в борта и носы бедных черноморцев, что привело к еще большей панике и сумятице в рядах обороняющихся. Конечно же, первыми в этой ситуации дрогнули те корабли 27 седьмой, чьи экипажи более чем наполовину состояли из переданных в распоряжение Гуля адмиралом Пашей Баскуртом османских космоморяков. Криптотурки вообще по природе были непривычны к стойкости в обороне, тем более против такого яростного напора врага. Именно поэтому их капитаны, а вернее сказать капуданы, и остальные члены экипажей, спасая свои жизни, стали массово отказываться сражаться, а в некоторых случаях и силой захватывать управление кораблем. В результате эти самые пополненные ранее османскими новобранцами в эмпелой дивизии Гуля стали в беспорядке покидать линию боевого построения. Видя, что часть кораблей Черноморской дивизии начинает паниковать и разворачиваться, желто-черные корабли хромцовой удвоили свой нажим. И вот тут надо отдать должное Аркадию Эдуардовичу, который, возможно, первый раз в своей жизни и карьере, хотя нет, во второй, первый раз Гуль так храбрился в битве с османами в системе Бессарабия. Однако тогда контр-адмирала вели вперед на врага глупость и желание показать себя. А в этот раз, как я уже говорил, в нем до сих пор бродила Димитрианская, к бутылке которого наш отважный адмирал периодически прикладывался. Так что сейчас Гуль, видимо, снова решил повторить свой подвиг, бросив вызов самой грепине Ивановне Храмцовой и выводя свой флагман вперед в строя. «Вице-адмирал, я вызываю вас на поединок!» — закричал Гуль в порыве ярости, связываясь с рубкой палады. С одной стороны, контрадмирал видел, как рассыпается и тает на глазах его дивизия, и к своему ужасу понимал, что ничем не может этому помешать. С другой Гуль, посмотрев на карту, заметил, как две другие дивизии Черноморского флота уже приближаются к координатам, где шло сражение с намерением контратаковать авангард Хромцовой и деблокировать корабли 27-й линейный. Надо было выиграть немного времени, чтобы его дивизия не рассыпалась по пространству космоса раньше. Для этого можно было атаковать и уничтожить флагман вражеского командующего, тем самым снизив боевой запал капитанов кораблей корабле 5-й ударной. К тому же победа над Паладой подняла бы дух самих черноморцев, многие из которых уже были близки к панике. «Не молчите, Агриппина Ивановна, или вы струсили?» — усмехнулся контр-адмирал, продолжая засорять эфиры ищидными замечаниями в сторону Хромцовой, и одновременно с этим продираясь на своем линкоре «Меркурий-3» — да, теперь у Гуля был флагманский линкор именно с таким названием — сквозь плотные ряды сражающихся и пытаясь подойти ближе к палазе, на котором находилась Агриппина Хромцова с удобного угла. «Отвечайте, когда с вами разговаривает равный по званию». «Чем этот ты стал мне равен, подлый ренегат?» Просвлепевшая от такого хамского поведения Агриппина Ивановна тут же возникла на экране перед Гулем. Когда это предатели и мятежники были равны по статусу действующим имперским адмиралам. «Никто не лишал меня звания, и никто не может лишить его, кроме государя-императора», парировал Аркадий Эдуардович с ненавистью, глядя в глаза Хромцовой. «Не сможет этого сделать и ваш нынешний хозяин Птолемей Граус». «Императора, которого ты, и твои дружки, держите в заложниках?» «Про этого императора ты сейчас говоришь, гаденыш!» Закричала взбешенная Агриппина Ивановна, как всегда не выбиравшая выражений в сторону тех, кого она презирала. «Черноморцы, вы опозорили свои имена и имя одного из лучших космофлотов Российской империи, когда решили служить не закону, а Ивану Самсонову. Я же, к твоему сведению, служу под началом первого министра империи». Единственного легитимного сановника высшего ранга в разрушенном вами государстве. И не ухмыляйся, пьяница. Сегодня мы освободим нашего императора, а вы все, отступники и предатели, получите то, что заслужили, а именно смерть и забвение. Неплохо сказано для цепной собачонки Птолемея Грауса, зло рассмеялся Аркадий Эдуардович, эмоционально размахивая руками. Я думал, что вы можете только поскуливать в тон своему хозяину. А вы у нас еще и сильный оратор, Агрипина Ивановна. Только я с тобой, дорогуша, душеспасительные беседы вести не намерен. Поняла? Гуль в пьяном запале перешел на «ты». Я вызываю тебя на честный поединок один на один. Хорошо ли виден мой корабль на тактической карте, вице-адмирал? Тогда выводите свою паладу навстречу, и пусть сегодня останется в живых только один из нас. Я вижу какую-то неповоротливую посудину под номером «три», которая в данный момент пытается протиснуться вперед, при этом не столкнувшись со своими же разбегающимися во все стороны кораблями. Зло ухмыльнулась Хромцова, бросив взгляд на тактическую карту. Это и есть твой новый флагман, Меркурий-3. Очень оригинально, Гуль. Что ж, пожалуй, я сделаю тебе одолжение и приму твой вызов. Но не потому, что уважаю тебя, а лишь за тем, чтобы остатки твоей трусливой дивизии, видя, как ты сдохнешь, «Еще быстрее побежали из сектора». «Отлично. Тогда скорее разворачивайся, чтобы мне не пришлось открывать огонь батареи тебе в корму», воскликнул в запале и контр-адмирал Гуль, приободренный тем, что его вызов на поединок был принят, и палада начала отдаляться от своих же кораблей охранения. По сути, это действительно был единственный шанс для командующего 27-й линейной исправить критическое положение, в котором она оказалась корабли Храмцовые уже раскололи оборонительную линию Черноморской дивизии, а приближающиеся к месту событий основные силы флота Птолемея были готовы довершить начавшийся разгром. Для черноморцев сейчас нужна была хотя бы маленькая победа, способная морально поддержать экипажи. Поэтому Гуль, отхлебнув вина, при этом контрадмирал не стеснялся пить, сидя в командирском кресле на мостике, решился на отчаянный поступок и дерзко бросил вызов командующему вражеского авангарда. Понимал ли сейчас Аркадий Эдуардович, что победить и уничтожить модернизированный флагман Хромцовый он не способен? Не знаю. Тем не менее, его «Меркурий-3» навалился всей своей огневой мощью, на медленно разворачивающийся ему навстречу флагманский линкор пятой ударной. Однако Палада, обладая после апгрейда одними из самых мощных защитных полей, казалось, даже не почувствовала всей той плазмы, что сейчас летела в ее сторону. Потеряв всего 3-4% от своей мощности, линкор развернулся к приближающемуся кораблю противника и, в свою очередь, открыл огонь из главного калибра. Меркурий, хотя его фронтальное поле до этого было серьезно истончено в предыдущую фазу боя, также без особых усилий выдержал первый залп и тут же пошел на сближение, продолжая стрелять в ответ. Агрипина Хромцова, понимая, что обнулить защитные экраны корабля быстро не получится, Изначально не собиралась тратить время на артиллерийскую дуэль, предпочтя перестрелки и свою любимую таранную тактику. Зачем тратить попустую энергию орудий и драгоценное время, когда можно одним выверенным ударом покончить с этим потерявшим остатки разума гулем? Паллада стала разгоняться для удара. Два огромных дредноута сейчас шли навстречу друг другу, не замечая перед собой вокруг ни своих, ни чужих. Легкие крейсеры и эсминцы, попадавшиеся на их пути, еле успевали отворачивать в сторону. Кто не успевал, разлетался на обломки под сокрушительной мощью Палады и Меркурия. Экипажи ленкоров в какую-то секунду побросали свои боевые посты и, активировав доспехи, вжались в специальные кресла ложементы, способные уберечь находящихся в них от моментальной гибели в результате столкновения. А еще через мгновение флагманы Хромцова и Гуля сшиблись между собой. По внутренним отсекам линкоров Прошла оглушительная волна скрежета разрывающейся брони от невероятной силы кинетического удара. Кто из членов экипажа не успел занять места в спасательных креслах, был разбросан этой волной, как ворох тряпичных кукол. Несчастных не могли уберечь даже бронескафандры. Всех их в один миг расплющило стены и переборки отсеков. Оставшиеся в живых в массе своей были оглушены и контужены. Несмотря на это, космоморяки на автомате стали покидать кресла капсулы по ходу оценивая повреждения своего корабля и корабля противника. Отойдя от удара, Агрипина Ивановна Хромцова к своему великому неудовольствию увидела, что «Меркурий-3» не разрушился, как ожидалось, и даже не потерял способности вести бой. Палада не смогла пробить лобовую броню вражеского линкора, и только сейчас вице-адмирал Хромцова поняла, что встретила на своем пути достойного соперника. Неудачу она связалась с тем, что ее линкор нанес удар именно в лоб кораблю противника, а не в корму или в борт, как обычно полагается при таране. Однако вице-адмирал не собиралась опускать руки и решила снова попытать счастья. Маневровые двигатели на полную мощность. Отойти назад на 15 километров и после этого сразу разгон для второго удара, приказала Хромцова своим офицерам на мостике. Кресло ложементу не покидать. Приготовиться к новому столкновению. «Мы не пробьем его. Слишком прочная броня, госпожа Вице-Адмирал!» Замотал головой ее помощник, ужавшийся в кресло рядом. «Сейчас посмотрим, у кого лобная кость крепче!» Бесшабашно рассмеялась Агриппина Хромцова, сверкая своими серыми глазами, в которых априори не было страха. «Я сказала, второй удар!» «Есть!» Линкор Паллада, отойдя на небольшое расстояние, остановился и, включив форсаж, снова рванулся на врага. Последовавшее за этим столкновение по силе было гораздо слабее первого, но удар флагмана Хромцовой удачно пришелся по уже искореженным листам брони носовой части Меркурия. Его обшивка сразу в нескольких местах не выдержала, и рваными ошметками разлетелась в разные стороны, обнажая внутренности Дредноута. «Загерметизировать носовые отсеки с третьего по шестой», — машинально приказал контр-адмирал Гуль, оценивая повреждения, поступающие на его голографический монитор. «Чертова баба пытаются смять нас в лепешку!» «Надо немедленно уходить, господин адмирал!» — повернулся к нему дежурный офицер с дикими от ужаса глазами. «Корпус корабля не выдержит следующего удара!» «Отставить панику!» — закричал Аркадий Эдуардович, вливая в себя очередную порцию димитрианского вина. «Никуда мы не уйдем! Это мой бой! Огонь не прекращать!» — Линкор Палада снова дает задний ход, видимо, готовится к очередному тарану, — обреченно сообщил дежурный, зажмурившись и уже начиная произносить про себя молитву. — Разворачивайтесь к нему той частью корпуса, которая еще цела и не получила серьезных повреждений, — внезапно приказал Хади Эдуардович, которому, несмотря на выпитое, в голову пришла отличная идея, как можно защититься от таранных ударов столь мощного корабля противника и тем самым выиграть время. — Пусть Хромцова сама расшибятся о нас. — Что? — не понял штурман. — Повторите приказание, господин контр-адмирал. — Поверни на два градуса вправо, болван! — повысил на него голос Архадий Эдуардович. Команда Гуля тут же была выполнена, и третий таранный удар палады по флагману 27-й линейный пришелся уже по защищенной и пока не поврежденной части корабля. Этот сегмент обшивки также через пару секунд превратился в груду прессованной брони, но в итоге корпус корабля выдержал. Линкор Хромцовой, как мячик от стенки, снова отскочил на несколько километров назад и приготовился для очередного рывка. — Снова поворачивайте на несколько градусов вправо! — закричал Аркадий Эдуардович Гуль своим подчиненным, при этом косясь на карту, где к координатам боя уже приближались корабли двух остальных дивизий Черноморского флота. Глава 2. Место действия звездная система HD-6901, созвездие Тельца. Национальное название Ладога, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Точка пространства – орбита планеты Санкт-Петербург-3. Дата – 20 июля 2215 года. Такая, с одной стороны, забавная, а с другой – страшная и трагическая картина – Продолжалось вот уже несколько минут кряду. Два огромных дредноута как будто сейчас играли в некую странную смертельную игру, где один вертелся вокруг своей оси, подставляя бока под все новые и новые удары второго. А вокруг них по-прежнему кипело сражение между десятками боевых крейсеров и линкоров 27-й линейной и 5-й ударной дивизии. К этому моменту основные атакующие силы космофлота Птолемея Грауса уже подошли к координатам сражения, и набросились на построение кораблей контр-адмирала Гуля, сметая со своего пути его последние вымпелы. Практически одновременно с этим, с противоположного направления, две черноморские дивизии, а именно 9-я и 15 линейные под командованием адмиралов Орлова и Хиляева, бросились на помощь своим погибающим товарищам и вступили в схватку. Космический бой авангардов превратился в огромную свалку, в которой трудно было разобраться, кто и где находится. Силу черноморцев было гораздо меньше, но запас прочности у защитников Санкт-Петербурга-3 все еще оставался. На мгновение в сражении возник некий паритет, где ни одна из сторон не имела явного преимущества. Противники просто и методично перемалывали корабли друг друга, сходясь в ближних таранных и абордажных схватках. А поединок флагманов командующих 27 и 5-й дивизий между тем все еще продолжался. «Ты не переживай, это каркашенька». — Я все равно рано или поздно, но расколю твою баржу на куски, — угрожающе воскликнула гриппина Хромцова, снова появляясь на экране монитора перед контр адмиралом Гулем. — Либо сплющу твой новенький линкор до размера капитанской рубки. — Смотри, при этом сама не надорвись, сука, — отвечал ей Аркадий Эдуардович. — А то я вижу, что твой прославленный линейный корабль не хуже моего трещит по швам. — Не надейся на это, гаденыш. Прочностью у моей палады хватит на десяток номерных меркуриев», ухмыльнулась Огарпина Ивановна, уверенная в мыши своего модернизированного флагмана, усиленного дополнительными ребрами прочности. «Лучше приготовься к смерти, предатель. Я всегда готов к визиту старухи с косой», отмахнулся Аркадий Эдуардович, пряча подальше от экрана бутылку с Димитрианским, чтобы оппонентка не поняла причину его сегодняшней безрассудной храбрости. «А вот готова ли ты, вице-адмирал Хромцова», «Оставить этот свет?» «Если да, то я приглашаю тебя на личный поединок». «Если ты не заметил, болван», — Агриппина Ивановна удивленно захлопала глазами, «то поединок у нас вообще-то уже вовсю идет». «Я не о и толкании на кораблях вам говорю», — покачал головой Гуль, одновременно ложив руку на эфес своей плазменной сабли, украшенному драгоценными камнями. «Я ведь речь о поединке и лично между нами на клинках», или любым другим видом оружия на ваш выбор, дорогуша. Что скажешь? Ты думаешь, я настолько глупа, что соглашусь принять твой жалкий вызов?» Во все горло засмеялась грипина Хромцова, оборачиваясь и обращаясь к своим офицерам в рубке палаты. Понимая, что ему и его кораблю осталось жить пару стандартных минут, наш отважный Аркадий Эдуардович Гуль решил вызвать меня на личную дуэль на саблях. «Вот молодец. Думаешь, я клюну на твою дешевую уловку?» «Если не примешь вызова, навсегда опозоришь свое имя», — воскликнул контрадмирал, поняв, что его раскусили и изо всех сил пытаясь выиграть время. Действительно, неприродная храбрость Архадия Эдуардовича, которую, как мы с вами знаем, он никогда не обладал, говорила сейчас его устами. Контрадмирал прекрасно понимал, что долго его Меркурий в этом противостоянии не продержится. Линкор уже сотрясали взрывы детонаций, По корпусу его трещал по швам от каждого очередного тарана палады, которая, в свою очередь, будто бешеная фурия, вертелась вокруг флагмана Гуля, каждый раз отгрызая у него по кусочку и сминая очередные внешние отсеки. «Ты впрямь думаешь, что кто-то в Российской империи поверит в то, что вице-адмирал Хромцова спраздновала труса, не стал драться?» «Совсем чокнулся?» — приснула со смеху Агриппина Ивановна. «Даже не мечтай!» «Кто-то, да подумает», — покачал головой Аркадий Эдуардович, одновременно косясь на тактическую карту, и к своему ужасу понимая, что ни Филяев, ни Орлов со своими кораблями хоть уже и вступили в сражение, но не успевают ему на помощь, все еще находясь в нескольких десятках тысяч километров от места, где толкались палады и его Меркурий. «Ничего подобного не произойдет, тем более, что я приняла твой вызов, и поединок между нами уже идет». Невозмутимо ответила Хромцова, отмахнувшись от своего оппонента, как от назойливой мухи. «Более того, он подходит к концу, броня твоего корабля практически разрушена, и меркурий три не способен выдержать и двух таранов». «Значит, ты трусливо отказываешься, Хромцова», — закричал в отчаянии Аркадий Эдуардович, окончательно осознавая, что он проиграл. «Я призываю в свидетелей всех, кто слышит меня сейчас в эфире и будет смотреть позже эту запись». Вице-адмирал Хромцова отказалась от поединка чести. «Не кричи, истеричка!» Голосом хладнокровного убийцы ответила ему Агриппина Ивановна. «Все и без тебя прекрасно знают Офицерский кодекс ВКС и понимают, что подобные обвинения ничего не стоят. Более того, именно твои слова будут расценены всеми, как отчаянная попытка спасти собственную шкуру. А эта трусость уже с твоей стороны, Аркаша. Так что заткнись, прочитай очень наш» — И смиренно прими то, что с тобой произойдет уже через стандартную минуту. — Трусливая тварь! — продолжал вопить контр-адмирал Гуль, наблюдая на экранах и чувствуя собственным телом, как после очередного таранного удара линкура Паллада его собственный корабль начинает разрушаться на фрагменты. — Бог покарает тебя за все, что ты сотворила, и адское пламя поглотит. Архадий Эдуардович не успел договорить, так как в этот самый момент Меркурий окончательно раскололся на две части, и еще с в огромном шарообразном взрыве детонации. Дредноут отразлетелся на тысячи осколков, поражающих ближайшие к себе корабли. Экипажи остальных кораблей 27-й линейной, наблюдающие гибель своего командующего в прямом эфире, были шокированы и окончательно деморализованы. Весть о смерти контр-адмирала Гуля еще больше усилила страх в сердца его подчиненных. После этого практически весь строй дивизии, как по команде, дрогнул и стал хаотично рассыпаться а ее вымпило и в беспорядке покидать сектор боя. «Пока что адское пламя поглотило тебя, ублюдок», — удовлетворенно хмыкнула Агрипина Ивановна, «наблюдая через иллюминаторную панораму командного отсека за детонацией вражеского корабля. И так будет с каждым». Уже более громкое зловещее произнесла вице-адмирал Хромцова в общий эфир. Видя, что произошло, контр-адмирал Орлов, командующий девятой линейной дивизией, которая в этот момент уже врезалась в строй кораблей противника с одного из направлений, смело направил свой линейный корабль Иоанн Златоуст навстречу флагману Агрипины Ивановны. Елизарий Константинович решил отомстить за гибель своего товарища и наказать его убийцу. «Вице-адмирал Хромцова, я буквально ненадолго», — выкрикнул Орлов в переговорное устройство, даже не дожидаясь, когда на экране появится изображение его врага. Только хотел сообщить вам, что сейчас вы сдохнете. Во главе нескольких эсминцев охранения, линкор Иоанн Златоуст сумел таки пробиться к флагману Хромцовой и атаковать его из своих орудий. Паллада быстро развернулась и устремилась навстречу своей новой цели. Фронтальное поле флагмана пятой ударной дивизии отсутствовало напрочь, потому как все без исключения трансляторы защитных экранов в носовой части корабля были уничтожены и смяты в лепешку после нескольких таранных ударов. Оставшиеся не могли качественно проецировать поле именно на носовые отсеки, отчего Палада стала получать прилеты уже непосредственно по корпусу. Пушки обоих кораблей работали на пределе возможностей, заряды плазмы все глубже и глубже вгрызались в обшивку линкора Хромцовой. В дополнение, помимо самого Иоанна Златоуста, по Паладе сейчас стреляли несколько крейсеров из дивизии «Орлова», шедшие рядом со своим флагманом и охранявшие его от внезапного нападения с флангов. Однако вся мощь их батарей оказалась бессильной против линкора Агриппина Ивановны, так как времени, чтобы окончательно обнулить защитные экраны палады и разорвать ее обшивку, у канонеров противника не оставалось. Сражение шло на ближней дистанции. Громадный и сверхпрочный флагман пятой ударной, как заговоренный, не снижая скорости, несся на своих врагов, будто не замечая бесчисленных зарядов разрушающей энергии, плавившей его обшивку эсминцам беспокойному и заветному прикрыть корпусами флагман. Дрожащим, то ли от возбуждения, то ли от страха голосом, приказал старпом Иоанна Златоуста, не дожидаясь распоряжения своего начальника, видя, что вражеский дредноут несется прямо на него, не собираясь снижать скорости. Эта идиотка Хромцова снова собирается использовать таранный удар. Командиры кораблей охранения безропотно исполнили приказание и вывели один за другим свои миноносцы прямо перед Уаном, пытаясь защитить свой собственный флагман от неизбежного столкновения с кораблем противника. «Отставить!» — заорал Елизарий Константинович, пытаясь отменить приказ. «Эсминцам назад! Уходите с линии атаки!» Но было уже поздно. В свою очередь несущаяся на всех скоростях паладара даже не удосужилась притормозить. Линкор и продолжил движение, и с размаха налетел на эту своеобразную преграду. Отчего несчастные эсминцы в один миг разметало в разные стороны, как солнечным ветром, настолько сильным оказался удар. Кораблей охранения у Елизария Орлова не стало. Оба эсминца погибли за секунды после столкновения. Один разорванный на куски, второй расплющенный, будто попал под громадный пресс. Контр-адмирал Орлов, минуту назад смело бросивший вызов Хромцовой, осознав, что совершил ошибку, и у него нет шансов в ближнем бою против палады, теперь старался уклониться от разборок с Хромцовой. Его корабль попытался было развернуться и покинуть опасный сектор, но не успел этого сделать. Линкор Агриппина Ивановны, уже набравший солидную скорость, врезался в его правый борт как раз в момент разворота. Броневая обшивка Ивана Златоуста оказалась в этом месте не такой прочной, поэтому была пробита уже после первого удара. После того, сеющий смерть флагман Агрипины Хромцовой, пользуясь своим усиленным форштемнем, как нож сквозь масло пробил полкорпуса вражеского корабля, буквально разрезая его пополам. «Сдохну, говоришь!» — коротко и грозно произнесла Агриппина Ивановна Хромцова напоследок своему противнику, когда контр-адмирал Орлов, как и вся его команда, сгорали в огне взрыва разрушающегося и погибающего Иоанна Златоуста. «Ну уж нет! Это тебе пора в пекло царский пощенок. Так по-хамски и нельцеприятно Хромцова окрестила Элизария Константиновича потому, что, если вы помните, тот приходился сыном покойному государю-императору. Пусть и внебрачным, и не претендующим ни на какие звания и титулы, но тем не менее. Будь проклята! Единственное, что успел выкрикнуть сгорающий в пламени детонации контр-адмирал Орлов. Подобные проклятие я слышал от своих врагов еще задолго до твоего рождения, сопляк. Зло усмехнулась Агриппина Хромцова, не чувствовавшая к своему противнику никакой жалости. И ничего, как видишь, жива-здорова. Гибель уже второго по счету адмирала и командира дивизии в течение каких-то нескольких минут вызвала сильнейший шок на всех кораблях Черноморского космического флота. Эти экипажи, разбавленные охочими людьми и тем более космомориками Османского флота, и так не были сильны в обороне, и до этого держались в секторе сражения еле-еле а тут еще остались без своих командующих. Теперь же точно ничто не могло сдержать полного отступления всех трех черноморских дивизий. Как ни старались некоторые отважные капитаны снова собрать корабли в подобие боевых порядков, у них ничего не получалось. Почти полторы сотни боевых вымпелов Черноморского флота на перегонке стали улепетывать из опасного сектора, спасаясь от ураганного огня и таранных навалов, севших им на хвост желто-черных крейсеров, и вице-адмирала Хромцовой. Агриппина Ивановна тут же приказала своим дивизиям, шедшим в атаку стандартными конусами, отменить данное построение для того, чтобы эффективнее продолжать преследование убегающего противника. К линии желто-черной дивизии, несколько минут назад врезавшиеся и опрокинувшие строй черноморцев, стали по приказу вице-адмирала тут же рассыпаться на малые группы по три-четыре вампела в каждой. Такая группа начинала преследование отдельного вражеского корабля, отсекая его от остальных и в итоге уничтожая, либо беря на абордаж. Пожалуй, единственным кораблем, что остался на своих прежних координатах, был одиноко парящий в пространстве флагманский линкор вице-адмирала Филяева. Дамир Ренатович оказался последним, если не считать Красовского, погнавшегося за мной и Доминикой, живым из дивизионных адмиралов Черноморского космофлота, но так как этим флотом уже не мог полноценно управлять, решил погибнуть, как подобает настоящему офицеру. Убегать черноморцу от кораблей каких-то там резервных дивизий? Засмеялся он, отвечая на просьбы капитанов с других кораблей, которые умоляли своего командующего поскорее покинуть опасный квадрат и присоединиться к ним. Такого никогда не случалось и в истории. Мы с вами офицеры, господа, и ветераны войны, Перед вами же сейчас в основном сброд из гарнизонных команд внутренних миров, которым почему-то внушили, что они и есть элита ВКС Российской империи. Нет, я воистину самый несчастный человек в галактике, если вижу такое перед смертью». Демир Хиляев говорил громко, специально включив все действующие каналы связи, заочно обращаясь к своим убегающим экипажам с последними прощальными словами. Он одиноко стоял на своем капитанском мостике, широко расставив ноги и гордо скрестив руки на груди. Слезы катились по щекам боевого адмирала, но он сдерживался, стараясь не показать гримасы боли и страдания на своем лице, чтобы тем самым не опозорить себя. «Летите, братья, и помните, как храбро сражался и умирал ваш командир!» — крикнул Хиляев, смотря в пустой экран. «Я же остаюсь здесь, чтобы не запятнать честь нашего великого черноморского императорского космического флота». «Не будет у наших врагов повода говорить, что все черноморцы – трусы и предатели. Летите, дети мои, я отпускаю вас и целую на прощание». Мало кто из черноморцев ветеранов тех, кто годами служил под началом вице-адмирала Хиляева и слушающих эту пронзительную речь, мог сдержать эмоции. Все они смотрели сейчас на экраны и на своего отважного командира, действительно как на отца, которого они оставили в смертельной опасности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 Сначала остановились и повернули к своим прежним координатам несколько кораблей, входящих в состав родной для Дамира Хиляева дивизии, 15-й линейной. Их командиры, прошедшие со своим командующим не одну компанию, не смогли уйти из сектора, видя, что их флагман остановился и не двигается, решив принять бой. Затем все больше и больше других крейсеров и линкоров 15-й линейной дивизии разворачивались с помощью тормозных двигателей на 180 градусов и спешили к той точке пространства, где сейчас находился корабль их командующего. Прощальные слова вице-адмирала Хиляева так сильно проникли в сердца черноморцев, что те, абсолютно позабыв о самосохранении, снова бросились в себя к лобоя, невзирая на численное и тактическое превосходство противника. Командующие резервными дивизиями Птолемея Грауса, что сейчас атаковали и практически опрокинули было Черноморский космический флот, Наблюдая на экранах, как внезапно поменялась картина боя, поначалу даже снизили ход своих кораблей. Дивизионные адмиралы не понимали, что, черт возьми, происходит, и в нерешительности прекратили общее преследование убегающего врага. Вице-адмирал Хромцова, удивленная не меньше своих подчиненных, сначала было подумала, что к черноморцам подходит подкрепление в виде османской эскадры космофлота Южных сил вторжения. Поэтому-то эти ребята снова и рвутся в бой, но когда она внимательнейшим образом изучила тактическую карту, то не увидела никакой новой для себя и своих подразделений опасности. Во-первых, все остальные флоты других игроков, до сих пор не участвовавшие в сражении за Санкт-Петербург-3, так и продолжали оставаться на своих прежних координатах, видимо, ожидая, чем закончится первый этап данной схватки. Ну и во-вторых, главный сегодняшний союзник черноморцев, османский адмирал Паша Исин Баскорт, во главе четырех своих линейных дивизий, по-прежнему стоял на месте, как вкопанный в нескольких тысячах километров от места разворачивающихся событий во второй линии оборонительного построения и совсем не пытался помочь своим так называемым товарищам, несмотря на то, что черноморцам все это время приходилось несладко. Агриппина Ивановна, как и все остальные, слышала в эфире ту страстную и духоподъемную речь Хиляева, обращенную к своим подчиненным. Храмцова, которая, видимо, не один раз являлась свидетелем подобных пылких позваний, отчего, отнесшись к словам адмирала противника холодно и безэмоционально, поначалу трудно было поверить, что корабли, причем не только 15-й линейный, но и двух других дивизий Черноморского флота, снова возвращаются в битву, воодушевленные словами Дамира Ринатовича. Тем не менее, похоже, это было именно так, и вице-адмирал Хромцова, в итоге чертыхаясь и проклиная красноречия Хиляева, вынуждена была отдать приказ своим крейсерам и линкорам снова сгруппироваться, чтобы встретить навал возвращающихся в сектор боя черноморцев. Между тем, вокруг флагманского линкора «Ретвизан», корабля, на котором находился вице-адмирал Хиляев, буквально за несколько стандартных минут собралось сразу пару десятков импелов из тех, что еще не успели далеко отойти. Не теряя времени, командующий 15-й линейный сразу же выстроил их в каре, В такой ситуации основной оборонительный боевой порядок. Командиры кораблей мгновенно образовали плотную сферу, развернувшись носами к атакующему врагу, тем самым защищая со всех возможных направлений линейный корабль своего адмирала. Отдельные группы кораблей Гриппины Хромцовой, по-прежнему сражающиеся в автономном режиме вне своих подразделений, что оказались ближе остальных к внезапно возникшему коры, попытались напасть и расколоть данное построение, но были опрокинуты и отброшены назад дружным заградительным огнем палубной артиллерии обороняющихся. «Всем назад! Немедленно выйти из сектора обстрела!» — закричала вице-адмирал Хромцова в переговорном устройстве с ужасом наблюдая, как бесславно гибнут один за другим корабли ее пятой ударной дивизии, не в силах противостоять сконцентрированному огню вымпелов Хиляева. «Собирайтесь снова в клине на безопасном расстоянии и как можно скорее уничтожьте это чертова кора!» пока оно не разрослось до масштаба дивизии. Однако было уже поздно. Все новые и новые группы крейсеров, эсминцев и линкоров вливались в сферу, увеличивая ее диаметр и боевые характеристики. Корабли, на которых большинство членов экипажей были османы, переданные Баскуртом нашим адмиралам, по-прежнему среди обороняющихся не было. Все они продолжили свое бегство из сектора, и их командиры даже не пытались снова вступить в битву. А вот боевые вымпелы с русскими командами Вернулись назад практически все до одного. На данную минуту в сфере, что выросла вокруг Ритвизона, находилось уже более 80 с лишним кораблей со всех трех черноморских дивизий. Будто по волшебству перед атакующими вырос огромный шар, ощетинившийся стволами плазменных орудий и готовый сражаться до последнего. Корабли желто-черных резервных дивизий, полностью прекратив преследование отступающих, По приказу Агриппины Хромцовой вновь стали быстро собираться в атакующие конусы и подходить все ближе к кораблям вице-адмирала Хиляева. Первая такая Аптолемеевская резервная дивизия, еще не полностью сформированная, с лета атаковала Коре, пытаясь разбить его до подхода свежих вымпелов противника, что до сих пор летели к сфере, как пчелы в родной улей. Однако плотность оборонительного построения черноморцев и стойкость их экипажей оказались настолько высокие, что атакующий Клин рассыпался на отдельные осколки, даже не сумев подойти на ближнюю дистанцию и протаранить сферу. Под плотным огнем канониров черноморцев атака резервной дивизии захлебнулась, и она, потеряв сразу с десяток кораблей, шедших в авангарде Клина, в панике повернула назад под прикрытие остальных своих подразделений. Вслед отступающим кораблям в сфере несся победный клич черноморцев «Ура!», а также многочисленные проклятия, которыми был очень богат русский язык. «Их всего 80 в сфере», — ругалась Агрипина Ивановна на своих командующих дивизиями, сверлять их глазами с экрана. Разгрозите этот оборонительный орех немедленно, пока не очнулись криптоторки. У вас на это 20 стандартных минут, господа». После этого одновременно сразу три желто-черных дивизии с разных направлений ринулись на построение вице-адмирала Хиляева. Теперь атака кораблей Хромцовой оказалась куда более сильной и подготовленной. Сосредоточенным огнем палубных орудий уже невозможно было остановить такую массу нападающих, и все три конуса, хоть и теряя мощности защитных полей кораблей авангарда, все же сумели достичь защитных порядков черноморцев и с размаха врезаться в хары. Передние ряды атакующих клюнев сплошь состояли из тяжелых дредноутов с самой прочной немедийской броней и таранами. Эти черноморские исполины на полном ходу врезались в строй черноморцев и без особых усилий прошили его, так как оборонительный слой коре состоял всего лишь из одной линии кораблей. Проделав брюши, линейные корабли «Хромцовые» оказались внутри сферы, где были тут же атакованы оперативным резервом из эсминцев и десантных модулей, которые Филяев специально для этого случая держал рядом с собой. Миноносцы и шатлы, заполненные до отказа космопехами Черноморского флота, Со всех сторон облепили вражеские линкоры и, используя свой численный перевес в штурмовой пехоте, стали методично их выводить из боя, зачищая палубы. Настал критический момент сражения, когда шансы на победу и поражение были равны для каждой из сторон. В этот момент адмирал Паша и Синбаскурт, до сих пор лишь со стороны наблюдавшие за происходящими событиями, решился, наконец, вступить в дело. Командующий Османского флота приказал четырем своим линейным дивизиям перед этим уже выстроенным в некое подобие фланги, начать немедленную атаку флота и Хромцовой, к этому времени окруживших и пытающихся разбить карет Дамира 120 120 преимущественно легких галер, а также крейсеров и линейных кораблей османов, набрали скорость и огромные бесформенной массой, ибо фаланга после приказа Баскурта практически сразу перестала существовать, устремились на врага. Агриппина Ивановна, видя, что к ней приближаются свежие силы противника, приказала оставшимся дивизиям, еще не участвовавшим в атаке на сферу Хиляева, выйти тем навстречу. Две желто-черные дивизии выполнили данный приказ и, обогнув сражающиеся и огрызающиеся огнем коры черноморцев, пошли навстречу кораблям «Исинобоскопта». Через несколько минут две громадные волны почти в две сотни вымпелов накатились одна на другую, в результате чего желто-черные корабли на какое-то время даже исчезли с изображений тактических карт, окруженные бесчисленной массой кроваво-красных крейсеров и галер Османского флота. криптотурки почти вдвое превосходя числом корабли двух дивизий «Хромцовой», облепили тех со всех сторон, как космические москиты, и попытались расстроить их плотные боевые порядки. Нападая со всех направлений одновременно, стаи легких легких, быстроходных галер вырывали отдельные друдноуты из строя дивизий и безжалостно их уничтожали, тараня и разрывая на куски своими острыми бронированными носами. Это была излюбленная тактика османов, однако сейчас она оказалась не столь эффективна, потому как им противостояли регулярные имперские части. Большинство экипажей двух резервных дивизий проявили дисциплину и не покинули строй в этот опасный момент. Несмотря на бесчисленные попытки врага посеять хаос, оба подразделения выдержали натиск, а затем и сами перешли в контратаку. Как только капуданы корабли и синобаскурта разрушили собственные порядки, пытаясь разбросать вражеские дивизии по космосу, они сами стали менее защищены, и дивизионным адмиралом Хромцовой не стоило больших усилий прорвать их оборону. Османы, сколько бы их ни было в секторе, не могли сражаться на равных с регулярными имперскими формированиями. Изначально слабая организованность и природная импульсивность их капитанов и адмиралов не позволяла криптатуркам долго вести сражения. Соответственно, встретив на своем пути достойного противника, что не побежал после первого массированного навала, эти храбрецы сами разворачивали свои крейсера и галеры и покидали строй. Действие нескольких распространялось на остальных, и вот уже целое подразделение позорно убегало, растворяясь в космическом пространстве и теряя под огнем противника свои замешкавшиеся и не сумевшие выскользнуть из огневого мешка корабли. Есинбаскорд, прекрасно зная сильные и слабые стороны своих подчиненных, Долго не стал наблюдать, как гибнут его экипажи, и как только увидел первые признаки паники в собственном флоте, отдал приказ на общее отступление. Его экипажу мне надо было повторять данный приказ два раза. Все сто с лишним кораблей также же резво повернули назад, как несколькими минутами ранее бросились в бой на Геуров. Капитаны кораблей резервных «Желто-Черной дивизии», почувствовав свое тотальное превосходство, с победным хлищем погнались вслед за ними. Стараясь истребить как можно большее количество османских вымпелов, благослабая силовая защита галер и крейсеров космофлота противника позволяла обнулять экраны и уничтожать, либо обездвиживать османские корабли даже палубными орудиями средней мощности и достаточно быстро. Теперь пришло время желто-черным дивизиям, в свою очередь, рассыпаться на отдельные малые группы, для того, чтобы легче было преследовать убегающих. Начав охоту за своей, как на первый взгляд могло показаться, легкой добычей, корабли двух дивизий из авангарда вице-адмирала Хронцовой все дальше удалялись от своего основного флота. Адмирал Паша Баскурт, несмотря на общее отступление, будучи профессиональным и опытным космофлотоводцем, продолжал зорко следить за обстановкой в секторе. Когда османский командующий заметил, что одна из дивизий противника полностью лишилась боевого построения и рассыпалась на мелкие отряды и одиночные корабли, Есин Баскурт решился контратаковать. Возглавив на своем линкоре султан Баизид одну из четырех своих дивизий, которую к этому моменту адмирал успел вновь собрать воедино, Баскурт развернулся и набросился на своих преследователей. Русские не сумели быстро сориентироваться и собраться для отражения этого внезапного нападения. Многие корабли резервной дивизии обратились в бегство, Таким образом, буквально за какие-то полчаса данное подразделение флота Птолемея Грауса было рассеяно по космосу и частично перестало существовать. Дивизионные адмиралы и капуданы кораблей флота Южных сил Вторжения, что до этого момента благополучно улепетывали из сектора, увидев, как их отважный командующий удачно разобрался с целой вражеской дивизией, прекратили бегство и снова, как ни в чем не бывало, стали собираться воедино. Бой между оставшимися кораблями резервных дивизий и османами разгорелся с новой силой. Агриппина Ивановна Храмцова к своему большому неудовольствию наблюдала картину происходящего на тактической карте, горящей в командном отсеке паллады. Вице-адмирал прекрасно понимала, что сражение, так удачное для нее начинавшееся, к этому моменту сильно затянулось, а победа до сих пор так и не была достигнута. Одни ее эскадры завязали в противостоянии с флотом «Ихина Баскурта», Другие пока безуспешно пытались пробить оборону неприступного коры Мирахиляева. И хотя, судя по показаниям сканеров и статистики, ее противники в первом и во втором случае держались из последних сил, но и у Хромцовой не осталось под рукой ни одного свободного резервного подразделения, чтобы, введя его в дело, наконец переломить ход ведущегося вот уже более часа сражения. В отчаянии Грепина Ивановна решила обратиться за помощью к своему главнокомандующему Птолемею Граусу. Вице-адмирал вышел на связь с Агамемноном и, обратившись к первому министру, произнесла. «Господин командующий, мои ребята сделали самое главное. Они перемололи основные силы противника и вселили страх в их сердца. Осталось нанести последний решающий удар. Для этого достаточно всего двух дивизий, тех, что стоят в резерве рядом с вашим флагманом. Если вы немедленно атакуете, то черноморцы дрогнут и побегут. Скорее же отдайте такой приказ. Время дорога». — Я думал, что вы уже опрокинули черноморцев, а оказывается, что нет. — нахмурился Птолемей, которому явно не понравилось предложение командующей Пятой Ударной. — Вы же сами все прекрасно видите на своей голографической карте. — изумилась реакция первого министра Агриппина Ивановна, но сдержалась от того, чтобы не употребить пару хлестких эпитетов, обращенных в сторону этого напыщенного индюка, первого министра. — Господин командующий, повторяю, моему флоту необходима помощь. «Не вашему, а моему», — поправил Хромцову Птолемей Граус, еще больше обозлившись на свою собеседницу, зыркающую на него недовольным взглядом с экрана. «Не забывайтесь, вице-адмирал, и всегда помните, кем являетесь в нем». «Ну, извините», — хмыкнула Грипина Ивановна, которая начинала потихоньку заводиться. «Я неверно выразилась. Конечно же, я хотела сказать вашему флоту. Тем не менее, действовать надо быстро. Так-то лучше». Удовлетворенно кивнул Птолемей, смелостившись. Что ж, если вам так нужна помощь, возьмите те две дивизии, которые стоят напротив флота Северян Десса. Господин командующий, медленно с расстановкой произнесла Агрипина Ивановна, на вашем месте я бы не ослабляла данный заградительный отряд. От леса Десса в любой момент можно ожидать внезапного удара в спину. Лучшим вариантом будет, если вы сами во главе двух резервных дивизий, что сейчас окружили ваш флагман и стоят возле Вагенбурга, прибудете к координатам сражения и поможете мне. Я куда больше опасаюсь эскадр адмиралов Василькова и Кантор, которые внезапно могут атаковать наш лагерь с тыла», — соврал Птальмей, не желающие ни самому вступать в сражение, ни лишаться кораблей своей личной охраны. «Командующий Десса дал мне слово офицера, что не нападет, пока я не разберусь с черноморцами и османами Баскурта». Павел Петрович хоть нам и враг, но он честный человек и слово свое держит. Не нужно опасаться, нажав спину от старика после того, как он поклялся не атаковать. А вот контр-адмирал Васильков такого слова нам не давал, и поэтому напасть может в любой момент. Возможно, именно поэтому Пальдесса был таким сговорчивым и щедрым на обещание. Агриппина Ивановна обреченно покачала головой, понимая, что первого министра уже не переубедить. «В общем, делайте то, что я вам приказал, вице-адмирал», — отмахнулся Птолемей Грау, славя на себе недовольный взгляд своей помощницы. «Берите корабли охранения из линии, которую мы выстроили перед Северным флотом. Слушаюсь». Не решаясь перечить Птолемею, Агриппина Ивановна тут же отключила канал связи и уже потом окрестила главнокомандующего по макушке. Тем не менее, не теряя времени, вице-адмирал Хромцова дала распоряжение одной из двух дивизий перекрывающих флот Телемея от кораблей адмирала Десса, немедленно покинуть занимаемые позиции и вступить в сражение с черноморцами. Ее кораблям, чтобы подойти к сектору ведущегося сражения, требовалось некоторое время, а битва между тем продолжалась. Со стороны противников Хромцовой к этому моменту в схватку втянулись даже те русские корабли с османскими экипажами, что покинули позиции черноморских дивизий в самом начале столкновения. Их командиры, а вернее капуданы, увидев, что Черноморский флот и османы до сих пор сражаются и не собираются отступать, повернули назад и присоединились к своим боевым товарищам, влившись и усилив космофлот Есина Баскурта. Адмирал Паша Баскурт, получив свежее подкрепление, сразу пошел в атаку и начал теснить две до этого сильно поредевшие желто-черные дивизии. Окрепение Ивановне Храмцовой Пришлось послать тем на подмогу свой последний оперативный резерв из двух десятков легких кораблей хранения, пока еще не задействованных в битве. Остальные резервные и регулярные дивизии, включая пятую ударную, перегруппировались и приготовились к очередной атаке на неприступная корыда Мира Вице-адмирал Хромцова лично возглавила очередной навал и смело повела свой прославленный линкор на плотный строй врага в первых рядах одного из атакующих конусов. «Разорвем эту проклятую сферу!» — воскликнула она, обращаясь к капитану кораблей своей родной дивизии. «Вперед, ребята! Без победы никто назад не отходит!» Глава четвертая. Место действия — звездная система hd 6901. созвездие Тельца. Национальное название — Ладога, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Точка пространства – орбита планеты Санкт-Петербург-3. Дата – 20 июля 2215 года. Ближний космос озарился вспышками, будто в пространстве раскинулось невиданное ослепительное полотно из горящих и взрывающихся комет и звезд. Но это был отнюдь не праздничный фейерверк. Смертоносные сполохи плазменных зарядов озарили сектор брони, на котором разворачивалась смертельная битва двух огромных эскадр. Флагманский линкор «Паллада» несся напролом, приближаясь к построению черноморских кораблей. Стремительно идущие в авангарде штурмового конуса рядом с линкором вице-адмирала Хромцовой вымпелы 5 ударной дивизии будто налетали на невидимую преграду и, не выдерживая плотного заградительного огня сферы противника, один за другим отваливали в сторону, разбиваемые безжалостным потоком непрекращающегося заградительного огня кора. Но вот на паладу. В отличие от всех остальных, казалось, разрушительная стихия не действовала вовсе. Словно заговоренный, а на самом деле дооснащенный да, новейшими трансляторами защитных полей, линейный корабль пятый ударный упрямо шел вперед, не замечая бьющих в него мощнейших зарядов энергии. Восстановившиеся после двух поединков с флагманами контрадмиралов Гуля и Елизария Орлова защитные экраны надежным щитом укрывали дредноут, оберегая его обшивку и экипаж, от гибельного воздействия огня вражеских батарей. Не сбавляя скорости, «Аллада» достигла внешних рубежей защитного построения Черноморской дивизии вице-адмирала Филяева. С яростным напором флагмана грипина Ивановна и еще несколько линкоров и эскадры врезался в ряды кораблей черноморцев, сметая передовые вымпелы, словно ураган щепки. За ним, расширяя пробитую брешь, внутрь оборонительного коры хлынули остальные корабли Пятой ударной дивизии. Как острый клинок, армада хромцовая глубоко вонзилась в самое сердце вражеского строя. Под этим натиском заколебалась, дрогнула и начала распадаться до сели незыблемая коры бесстрашного вице-адмирала Хиляева. С каждой новой яростной атакой вымпелов защитников становилось все меньше. Истекая кровью, черноморцы из последних сил пытались сдержать неумолимый напор наседающих к противника. Своим гибнущим кораблям первой линии На помощь бросился сам Дамир Ренатович Филяев. Во главе группы уцелевших рейсеров и эсминцев он устремился на перерез палади, надеясь остановить неудержимое продвижение флагмана Хромцовой вглубь построения своего флота. Заметив дерзкий маневр противника, Агрипина Ивановна немедленно развернула собственный линкор навстречу приближающимся кораблям. Однако быстро разогнаться для сокрушительного таранного удара вице-адмирал не могла. В тесноте схватки внутри сферы для подобного маневра уже не оставалось свободного пространства. Перед Хромцовой, ведущий бой с флагманом Хиляева-Ритвизан, стоял нелегкий выбор — вступить в изматывающую артиллерийскую дуэль или же решиться на абордажную атаку. Орудийное противостояние двух мощных, защищенных броней экранами линкоров грозило затянуться на длительное время, которого у вице-адмирала, конечно же, уже не было. И Агрепина Ивановна выбрала второй — Самый дерзкий и рискованный вариант захватить Ритвизан в рукопашной схватке, бросив на его палубы свой отборный абордажный отряд. Палада не спеша подолетела к флагману Дамира Ринатовича вплотную, намереваясь пришвартоваться для высадки абордажных партий. С мостика Ритвизана через экран на вице-адмирала Хромцову уже смотрел сам вице-адмирал Хиляев, оставаясь внешне совершенно невозмутимым и спокойным. Давно жду встречи с вами, Агрепина Ивановна спокойно улыбаясь, произнес Дамир инатович глядя в пронзительные глаза Хромцовой. Командующий 15-й линейной дивизией прекрасно догадывался о намерениях своего противника. И, к удивлению Агриппины Ивановны, похоже, был этому даже рад. За спиной Дамира Ринатовича на мостике выстроились несколько десятков космопехов в тяжелых доспехах. Это были отборные головорезы из штурмовых подразделений Черноморского флота, прослые, увешанные оружием до зубов ребята, которых Филяев лично отбирал по всему флоту специально для подобных схваток. Прошедшие огонь и воду черноморцы, видавшие виды ветераны многих абордажных операций, жаждали рукопашной и ничуть не уступали в свирепости и боевом мастерстве элитным штурмовикам с палады. Хоть бойцов Хиляева было немного, всего чуть более полусотни, однако бесстрашие, опыт и силу этих матерых волков космоса не стоило недооценивать. Дамир Юнатович прекрасно понимал, что захватить линкор Хромцова и его абордажной команде не по зубам. Сканеры «Ритвизана» показывали на своих экранах, как на верхней и средней палубах палады в полной готовности замерли ряды вражеского десанта, не меньше трех полных рот отборных космопехов, некогда Северного флота. Но отдавать свой флагман без боя вице-адмирал не собирался. Приняв дерзкое решение, Дамир Ренатович первым вышел на связь, и, усмехнувшись, начал буквально подначивать свою собеседницу, одновременно следуя за медленно подходящим вплотную к его кораблю линкору противника. «Что-то неспешно ваш прославленный флагман двигается для абордажа. Сдается мне, струсили вы, уважаемая Агрипина Ивановна? Неужели передумали брать нас зачищать? Валите-ка, лучшего свояся, господа!» Пронзив лица-адмирала Хиляева испепеляющим взглядом, Агриппина Ивановна прорычала Не дождешься, голубчик. Я пришла сюда не в игры играть. Потерпи чуток. Скоро я со своими ребятами сама лично явлюсь к тебе на мостик. И вот тогда ты ответишь сполна. И за паскудные речи свои. И за предательство интересов Российской империи. О, какой пафос. Неужели ты этому у нового своего хозяина понабралась? — расхохотался Дамир Инатович. — Предательство империи... Излюбленное и самое затасканное обвинение из уст этого лицемера Птолемея Грауса, что я слышал от него последнее время. Всякий, кто не угодил первому министру, тот сразу и враг народа, и изменник. Смешно, ей-богу. Я твоего нового хозяина с тобой вместе по тому же счету предателями обозвать могу. Ты на службе у Самсонова состоял, этого тирана и кровавого палача. Попогравив от ярости, завопила Хромцова, Задетая подобных к ней обращением. «А ты, Птолемея, самозванцу служишь», — флегматично парировал Дамир Хеляев и пожал плечами. «Такому же диктатору, хоть соглашусь и не столь кровожадному, как наш ныне упокоившийся Иван Федорович. Ну и кто из нас после этого прав? Этот извечный философский вопрос разрешить сможет лишь смерть одного из оппонентов, не так ли?» «Что ж, хорошо сказано», — кивнула Грипина Ивановна, прищурившись и одобрительно кивая. — Что ж, Дамир, жди гостей, я скоро буду. По обоим флагманским линкорам тут же разнесся пронзительный сигнал боевой тревоги. На палубах и в ангарах забегали, занимая позиции штурмовые группы. Загудели сервоприводы их тяжелых боевых скафандров. Залязгало оружие, защелкали предохранители. Пока два адмирала готовились к решающей схватке, вокруг их флагманов кипел ослепительный вихрь космического сражения, достигшего своего апогея. Пространство раскалилось до бела от неистового огня тысяч плазменных орудий, изрыгавших смертоносные заряды навстречу друг другу. В пламени чудовищных взрывов и детонаций исчезли мощные дредноуты и малые корабли поддержки, мгновенно распыляясь на атомы жуткими вспышками. Весы битвы колебались, и никто из сражающихся, как и наблюдавших за титаническим противоборством со стороны, пока не мог предсказать, кому же в итоге достанется победа в этой схватке. Но ну вот флагманские линкоры палады и «Ритвизан», будто неохотно влекомые и неутолимой силой навстречу друг другу, сошлись, наконец, бортами в хаотическом водовороте кипящего боя. Магнитные захваты лязгнули, сцепились, и по обшивке исполинов прокатился монотонный скрежет соприкоснувшегося металла. Еще одно мгновение, и вдоль бортов Палады вспыхнули прожектора, высвечивая в темноте ряды входных люков на средней палубе «Ритвизана». К большому удивлению Агрипины Ивановны и ее офицеров, они уже были гостеприимно распахнуты настежь. Похоже, Дамир Ренатович и его бравые черноморцы ждали незваных гостей и столь дерзким жестом, будто бы сами приглашали абордажные партии пятой ударной взойти на борт. Никогда не медлящая в решительный момент Агриппина Ивановна не заставила себя долго ждать. Бросив прощальный взгляд на светящиеся разноцветными огнями тактический экран командного отсека, Вице-адмирал быстрым шагом покинула мостик Палады. Хромцова взглянула на карту опытным взглядом космофлотоводца, с удовлетворением отмечая выгодное положение своих сил в секторе сражения. Держащаяся до этого с невероятным упорством защитная кора черноморцев уже трещала по швам под сокрушительным напором ее желто-черной дивизии. По всем законам военного ремесла противник вот-вот должен был не выдержать чудовищного давления и обратиться в бегство. Свежая резервная дивизия, высланная Птолемеем на помощь кадром вице-адмирала Храмцовой, уже находилась в считанных минутах подлета к месту сражения, готовая нанести решающий удар по шатающимся рядам противника. Похоже, заканчивался и пыл у непокорных османов адмирала Пашиба-Скурта. По суматошным и разрозненным маневрам галеры крейсеров флота Южных сил Агрепина Ивановна безошибочно угадала в них признаки подготовки к скорому бегству из сектора. Вице-адмирал не сомневалась. Исход затяжной битвы уже решен, и триумф близок как никогда. Облачившись в свои старые боевые доспехи, ратник 400-й модели, Агриппина Ивановна присоединилась к своему абордажному отряду. Впереди, под прикрытием штурмовых щитов, к переходным люкам, уже маршировали три сотни космопехов. Суровые лица, закованные в латы фигуры, с штурмовыми винтовками на перевес. Все эти бойцы горели жаждой боя и предвкушением скорой расплаты над мятежниками-черноморцами. Абордажные команды «Пятой Ударной» быстро проникли на борт Литвизана. Включив общий канал связи, Агрипина Ивановна надменно прокричала, осматривая безлюдные внутренние помещения вражеского флагмана. — Ну и где же ты прячешься, вице-адмирал? — Я уже на борту твоей посудины. Выходи на честный бой, трусишка, если в тебе еще теплится хоть капля мужества. Но лишь тишина в эфире была ей ответом. Разделившись на несколько штурмовых групп, морпехи Агриппины Хромцовой начали методичное прочесывание палубы отсеков Ритвизана в поисках затаившегося противника. Однако странное дело, нигде не было видно ни одной живой души из экипажа Хиляева. Средняя палуба линкора будто вымерла. Подозрительная пустота и безмолвие внутри только что занятого Ритвизана вселяли в душу Агриппины Ивановны какое-то неясное, тревожное предчувствие не ослабляя бдительности, ее бойцы все глубже проникали вглубь безлюдных коридоров и залов линейного крейсера, застывшего в зловещей тишине. Гулко отдавались лишь звуки их собственных шагов в пустынных помещениях, да учащенное от напряжения дыхания в шеймофонах. Агрепина Ивановна в недоумении озиралась по сторонам. Пустынные коридоры отсеки будто вымерли. Ни единой живой души из экипажа до Филяева Штурмовые группы обнаружить так и не смогли. Казалось, весь огромный линкор разом обезлюдил. Один из взводных, с тревогой поглядывая на вице-адмирала, робко предположил. «Госпожа вице-адмирал, может статься, они еще до абордажа корабль покинули?» «Чушь несусветная!» — раздраженно отрезала Гриппина Ивановна. «Ни один спасательный бот и десантный модуль не отстыковывался от Ритвезана. Иначе бы наши операторы на мостике тут же мне об этом доложили. Нет, эти крысы где-то здесь прячутся по темному углам линкора. Филяев боится встречи со мной, ибо знает, что пощады ему за все, что он натворил, от меня не будет. Ничего, рано или поздно мы этих предателей из нор повытаскиваем. А ну, живо обыскать соседние палубы. Штурмовые команды рвинулись выполнять приказ. Но через минуту от них стали поступать доклады. Проходы на верхнюю и нижнюю уровни корабля намертво заблокированы. «Сквозь препятствия быстро не пробиться». Лишь спустя паузу старшие групп сообщили. «Со сваркой и заками управятся, но на вскрытие переборок понадобится дополнительное время». «Вскройте этот проклятый корабль как консервную банку!» Недовольно воскликнул вице-адмирал, подсознательно понимая, что драгоценное время уходит и абордаж сильно затягивается. «Применяйте портативные лазеры». Перегородки между палубами — это не внешняя многослойная немедийская броня. Времени на то, чтобы их разрезать, много не понадобится. Даю вам пять минут на все необходимые действия. Едва десантники приступили к резке заблокированных дверей. Агриппина Ивановна вызвала на связи мостик палаты. «Рубка, доложить обстановку в секторе. Как идет сражение?» «Никаких изменений, госпожа вице-адмирал», — бодро отрапортовали с флагмана. Две резервные дивизии на подходе. Войдет в соприкосновение с черноморцами через четыре с половиной минуты. — Добро! — слегка успокоилась Агриппина Ивановна. Помедлив добавила. — Так, стоп. Просканируйте-ка еще раз термодатчиками корпуса ржавой посудины. Найдите, где сохранился ее отважный экипаж. А то бегаем тут по палубам, как слепые котята. — Будет исполнено! — отозвались палады и умолкли, сосредоточившись на сканировании вражеского линкора. Спустя томительно долгие секунды в наушнике Агрипины Ивановны вновь раздался голос дежурного. Сканирование завершено, госпожа вице-адмирал. Все так, как вы и предполагали. Часть команды Ритизана сосредоточена на верхней палубе, в тех секторах, где наши ребята сейчас люки вскрывают. Похоже, черноморцы в боевой готовности нас поджидают. Ясно, кивнула вице-адмирал, удовлетворенно оскалившись. Однако это и мне поможет. Только вот странность одна, Агриппина Ивановна. В голосе оператора послышалось замешательство. Часть экипажа вражеского линкора по-прежнему на вашей палубе находятся. Как вы их до сих пор не обнаружили, ума не приложу. Что? Повтори! вскричала ошарашенная Агрипина Ивановна. В голове не укладывалось, как ее штурмовики могли пропустить вражеский отряд у себя за спиной. Где эти твари сейчас? Живо мне их координаты? По данным тепловизоров. «Прямо за вашей спиной, госпожа вице-адмирал?» Сбивчиво, едва не заикаясь, выдавил дежурный. «Полсотни человек, не меньше. И, если быть точным, они сейчас у стуковочного узла между нашими линкорами. Святые угодники, они же на паладу просачиваются». «Какого дьявола?» — взребила Агрипина Ивановна, в сердцах грохнув бронированным кулаком по переборке. Она гневно развернулась к командирам своих штурмовых групп. «Идиоты, вы что, люки нараспашку оставили?» «Дык, эти же свои открыли, но мы и того!» Прямямлил в ответ ближайший офицер, виновато разводя руками. Побогребев от ярости, грипина Ивановна заорала в гарнитуру. «Немедленно загерметизировать стыковочные узлы. Слушайте меня, отсеките этих гадов!» «Поздно!» Убитым голосом донеслось из динамика. «Штурмовая группа Филяева уже внутри палаты Зачищает нашу среднюю палубу. Слышим выстрелы и крики раненых». Будто ужаленная, вице-адмирал сорвалась с места...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 2215 года. Опомнившись от первого шока, бойцы абордажного отряда «Паллады» бросились вслед за своим вице-адмиралом. Каждый из них понимал, что это их ошибка, но кому могло прийти в голову, что часть экипажа Хиляева сумеет затаиться и ударить в спину? Но не успели штурмовики Хромцовой добежать и до середины пути, как перед ними внезапно возникло новое препятствие. Там, где еще несколько минут назад взъяли гостеприимно распахнутые люки визана Теперь отливали неприступные сталью герметично задраенные створки этих самых шлюзов. Ловкий лис Дамир Ринатович обвел таки вокруг пальца свою пылкую и от этого потерявшую осторожность соперницу, радушно запустив абордажную команду палады на борт своего флагмана, коварный командующий 15 линейной захлопнул за их спинами двери стыковочного узла, словно крышку мышеловки. Плазменные резаки сюда, живо! взревела багровая от ярости Агрипина Ивановна. Заляюсь на саму себя. На лбу женщины выступили капли холодного пота. Черти полосатые, заперли, как крыс в ловушке. Как же мы так по-детски попались? Впрочем, дрожь в голосе отважной вице адмирала вызывала отнюдь не заботу о собственной жизни. В эти страшные мгновения все ее мысли были лишь о тех ее подчиненных, что остались по ту сторону наглухо задраенных переборок, беззащитные перед яростью штурмовиков Черноморского космофлота. Подгонять саперов не требовалось. Космопехи и сами понимали, промедление смерти подобно. Чем дольше они провозятся со взлом дверей, тем меньше шансов застать в живых экипаж своего флагмана. Инженеры в усиленных экзоскелетами бронескафандрах быстро и слаженно развернули мощные силовые резаки. Раскаленные добела лучи лазеров, вгрызлись в многослойный металл и вскоре под их неистовым напором крепления стыковочных люков ритвизана сдались. Проделав широкие бреши в бортах вражеского линкора, Штурмовые группы хлынули внутрь безжизненных коридоров палады. Во главе абордажной команды неслась вперед сама Гребина Ивановна. Она первая ворвалась в зловещую тишину родного флагмана, с маниакальным упорством продвигаясь к капитанскому мостику, стратегическому центру управления кораблем. Не дай бог, ренегатам Филяева удалось захватить командный пункт. Вице-адмирал Хромцова, петляя по лабиринтам внутренних помещений, то и дело получало доклады от командиров поисковых партий. Те, методично прочесывая палубу за палубой, натыкались лишь на холодные трупы членов экипажа их родного линкора. Судя по всему, практически все орудийные расчеты Палады были безжалостно вырезаны ворвавшимися на борт черноморцами. Холодея от ужаса, Агриппина Ивановна просматривала видеофайлы со встроенных в камер. «Господи, да какие же неизверги!» Что за нелюди способны за считанные минуты устроить подобную резню?» В отчаянии простонала она, глядя на горы зверски истерзанных трупов. «Скорее, скорее на мостик! Нельзя допустить, чтобы эти твари захватили рубку!» Один из техников, что со всех ног поспевал за своей командующей, на ходу сверился с показаниями портативного сканера. Его лицо мгновенно побелело. Сенсоры показывают. Враг уже внутри командного отсека, госпожа вице-адмирал. Когда ударный отряд Огрипина Ивановны наконец достиг дверей капитанского мостика, оттуда, поворвавшимся морпехам, хлестнул неистовый шквал пуль. Первая волна атакующих полегла на месте, скошенная убийственным огнем, будто пшеница под косой. Сама Хромцова лишь чудом избежала гибели. Ее спасла лишь сверхпрочная немедийская броня бронескафандра. Кинетическая волной взрыва и импульсной гранаты вице-адмирала отшвырнула навзничь так что оно, кувыркаясь, отлетело в дальний конец коридора. Падая, Агриппина Ивановна успела краем глаза зацепить застывшую в пороге мостика жуткую картину. Возле главного терминала, разбитого прямым попаданием снаряда от гранатомета, сгрудились два десятка вооруженных до зубов черноморцев. Не таясь во весь рост, они вели беспощадный огонь по штурмующим, словно не замечая ответных выстрелов. А посреди этой грозной группы отчаянных головорезов Возвышалась внушительная фигура в черной матовой броне – Дамир Ренатович собственной персоной. Филяев, казалось, и вовсе не обращал внимания на развервшийся вокруг ад. С ничего не выражающим лицом он неотрывно вглядывался в дисплей наручного коммуникатора, полностью погруженный в считывание информации с экрана. И даже посреди грохота и лязга схватки Агрепина Хромцова с изумлением различила на губах командующего пятой ударной странную полуотрешенную полуулыбку. «Сейчас я сотру эту хмылочку с твоей наглой хари, Ренегат!» Перекатившись и вскочив на ноги, прохрипела Агриппина Ивановна, активируя плазменный клинок своей винтовки. И тут же, развернувшись к своим морпехам, что сбились за ее спиной, вице-адмирал взревела. «В штыки, ребята! Вперед!» С этим грозным боевым ключем отважная до да безумия вице-адмирал первая ринулась в атаку, увлекая за собой остальные бойцов. Плазменные клинки полыхнули зловещими сполохами, и штурмовики с яростным ревом ринулись на горстку обреченных черноморцев. Космопехи Хиляева, видя, что шквалом огня остановить лавину атакующих им уже не удастся, также активировав плазменные штыки на своих винтовках, бесстрашно шагнули навстречу смерти. Словно две исполинские волны в бушующем океане, отряды сшиблись с чудовищной силой и грохотом. Яростные крики и звон скрещенных клинков заполнили пространство рубки. Между представителями двух имперских космофлотов началась жестокая рукопашная. Черноморцев было всего ничего против целой армии нападающих, но дрались они как одержимые, будто дикие звери, загнанные в угол. Все вокруг себя смерть разрушения, штурмовики Филяева, набрасывались на двоих, троих противников одновременно, выписывая в воздухе ослепительные росчерки плазменных клинков. Штурмовики Храмцовой, привыкшие больше к стрелковому бою, на мгновение опешили от подобной свирепости, и многие, не успев опомниться, тут же пали под безжалостными ударами штыков-черноморцев, которые все до одного были ветеранами войны с Янки и Османами, десятки, а может и сотни раз, ходившими на абордажи. Бесстрашные и умелые фехтовальщики, морпехи-черноморцы, с невероятной удалью и сноровкой противостояли чудовищному численному перевесу противника. Ничуть не смущаясь пятикратному превосходству врага, два десятка этих демонов рубились в окружении, словно никакая сила во Вселенной не могла их сломить. В центре построения обороняющихся, размахивая офицерской сабли, стоял сам Домир Ренатович Хиляев. Его глаза яростно сверкали из-под забрала шлема, а голос громом разносился над мостиком, подбадривая соратников. «Что, братцы, испугались смерти? Решили жить вечно?» — А ну покажем этим птолемеевским неженкам, как умеют убивать и как умеют умирать настоящие войны. Ура! Ура! — поглушительным эхом взревели черноморцы, воодушевленные пламенным призывом своего командира. — Нет уж, это я тебе покажу, на что способны северяне! — взревела в ответ пылающая гневом Хромцова, бросаясь на своего захлятого врага. И вслед за ней, словно неудержимые волны прибоя, Накатили на горску черноморцев штурмовые отряды палады. Однако в невероятной тесноте и хаосе рукопашной адмиралы лишь единожды скрестили клинки, так и не сумев продолжить поединок. Бурлящая во сражающихся тел буквально не позволяла взмахнуть ни саблей, ни штыком. Зарычав от досады, Агрипина Ивановна и Дамир Ренатович одновременно отбросили бесполезное оружие и сцепились в рукопашную, стремясь дотянуться до глоток друг друга бронированными перчатками. С нечеловеческой силой и яростью противники молотили одна другого кулаками, вздымая кучи искр от столкновений, активированных на полную мощность боевых скафандров. Скрежет и лязг сминаемого металла солились с предсмертными хрипами и стонами умирающих. И вдруг отступившее от тело одного из павших солдат, Агриппина Ивановна с проклятием рухнула навзничь. В тот же миг сверху на нее всем весом обрушился вице-адмирал Филяев. Почуяв близкую победу, Дамир Инатович с утробным рыхом обрушил чудовищные удары на забрала шлема Хромцовой, пытаясь буквально размозжить голову противника. Тщетно женщина пыталась прикрыться руками. Неумолимый, как сама смерть, Хиляев методично превращал в крошево многослойный триплекс стекла. Уже через несколько секунд забрала шлема Хромцовой и треснуло, покрывшись сетью уродливых разломов. Гриппина Ивановна с запоздалым ужасом осознала. «Еще чуть-чуть» ее лицо превратится в кровавую кашу под сокрушительными ударами бронированного кулака. Но в последний момент невероятное везение не оставило вице-адмирала. Сцепившиеся рядом в смертельной схватке штурмовики случайно снесли сидевшего на ней адмирала Филяева, выиграв для Хромцова и спасительные мгновения. Теперь уже сам Дамир Инатович оказался лежащим на спине, да еще и погребенный под грудой мертвых и раненых тел. Сколько командующий не пытался подняться, Бешено сражающиеся вокруг воины и трупы попросту не позволяли ему встать. Наконец, напрягшись из последних сил, Черноморец сумел таки приподняться на локтях. И тут же над ним грозной тенью выросла окровавленная и тяжело дышащая гриппина Хромцова. В руках вице-адмирал сжимала свою саблю, подобранную из пола. Не успел Филяев прикрыться блоком, как обрушившийся сверху удар плазменного оружия Вдребезги разнес и расплавил крепление наплечника. Лишившись ключевых узлов силовой брони, руках Дамира Ринатовича безжизненно обвисла. В следующий взмах огрипина Ивановны и вторая рука-манипулятор была выведена из строя. Третий удар пробил в самом слабом месте возле шейного сочленения доспех поверженного адмирала, срывая фиксаторы шлема. Отшвырнув прочь свою саблю, Хромцова всей тяжестью рухнула сверху на противника, вцепившись бронированными перчатками прямо в горло Дамира Филяева. Из последних сил прохрипел он, судорожно цепляясь мутнеющим взглядом за ненавистного врага. «Будь ты проклята! Бог покарает тебя за все, что ты проклят, ты ренегат!» прорычала в ответ Агрипина Ивановна, упиваясь триумфом и безжалостно стискивая пальцы на горле поверженного противника. «А насчет Бога? Так он со мной!» потому как даровал нам сегодня славную победу над вашим жалким мятежным флотом. Из последних сил Домир Ренатович сумел выдавить слабую усмешку в ответ на хвастливую тираду своего убийцы. Уже теряя сознание, вице-адмирал Филяев слабо шевельнул левой рукой, привлекая внимание Хромцовой к крохотному дисплею наручного коммуникатора. Но вице-адмирал, ослепленная яростью, даже не заметила этого. Миг спустя позвонки командующего 15-й линейной дивизии хрустнули под немыслимым нажимом бронированных перчаток, и дух храброго черноморца покинул его изувеченное тело. вице адмирал Хромцова тяжело вздохнула, оглядываясь по сторонам. Рукопашная на капитанском мостике палады близилась к своему кровавому завершению. Обладая численным превосходством, штурмовики пятой ударной добивали последних израненных черноморцев людей Хиляева, отважно принявших свой последний бой на флагмане врага, оказалось слишком мало. У горстки бесстрашных попросту не было шансов выжить в этой неравной схватке. Невзирая на только что одержанную победу и гибель своего заклятого противника, Агрипина Ивановна не чувствовала ни малейшего облегчения. Слишком дорогой ценой досталось ей сегодняшнее торжество. Половина экипажа ее родной палады любимого детища вице-адмирала, полегла под безжалостными хлинками проклятых черноморцев. Словно кроликов на бойне вырезали ворвавшиеся на борт головорезы Филяева. Теперь могучий и грозный флагман Хромцовой, красави гордость пятой ударной дивизии, стал уязвимым и беззащитным, точно обычная гражданская суденышка. «Ладно, это уже не так важно», — мысленно приободрила себя вице-адмирал, стараясь отогнать прочь мрачные мысли. Защитная сфера черноморской армады уже начала рассыпаться, а резервная дивизия Птолемея вот-вот вступит в бой и довершится сокрушение обороны этих выродков. Главное почти достигнуто. Враг в смятении и практически обращен в бегство. Почти на автомате Агриппина Ивановна включила бортовой коммуникатор, чтобы связаться с флагонами своих сражающихся дивизий. Говорит вице-адмирал Хромцова, всем командующим, «Немедленно доложить обстановку в секторе. Прием!» Но в следующий момент взгляд Агриппина Ивановны невольно зацепился за крохотный дисплей на предплечье мертвого вице-адмирала Хиляева. Полупрозрачный голографический экран наручного кома все еще продолжал что-то транслировать. Вспомнились последние мгновения схватки. Перед самой смертью Дамир усиленно кивал на свой коммуникатор, пытаясь привлечь внимание противника к изображению. Заинтересовавшись, вице-адмирал склонилась над рукой поверженного врага. То, что открылось взору Хромцовой, мгновенно повергло ее в шок. На крохотном полупрозрачном мониторе мерцала зловещим светом тактическая карта ближнего сектора. Сотни крохотных меток сшибались в яростном противоборстве. Желтые значки, корабли Птолемея неумолимо теснили редеющие ряды серых треугольников к планете. В на экране возникло еще одно крупное скопление желтых огоньков, Долгожданная резервная дивизия, посланная первым министром на подмогу штурмующим. Свежие корабли буквально вгрызались в израненный строй коры защитников Санкт-Петербурга-3, стремительно довершая разгром Черноморского флота. Все шло по плану, и ничто не предвещало беды. Измотанные в жестокой космической схватке дивизии черноморцев стремительно организировали, не в силах противостоять чудовищному напору эскадры противника. Но что-то в мельтешащих на экране крохотных значках заставило суровое сердце Агриппины Ивановны внезапно сжаться от дурного предчувствия. Что-то знакомое, неуловимо зловещее, почудилось вице адмиралу в россыпи синих огоньков, буквально выписнувшихся на карту откуда-то из дальних секторов. Наконец, леденеющая душу подозрения оформилось в сознании Хромцовой в чудовищную догадку. «Господи, только не это! Неужели Десса предал нас?» Лихорадочно вглядываясь в экран, Ангельпина Ивановна почувствовала, как холодные мурашки побежали по ее спине. Все сходилось. Прохлятый Дамир Ренатович неспроста ухмылялся и кивал на свой ком, стремясь, уже стоя на пороге небытия, указать вице-адмиралу на ее смертельную ошибку. «Сколько сейчас времени?» Судорожно выдохнула Хромцова, взглянув на таймер. И волосы ее буквально встали дыбом от осознания страшной истины. Сначала сражение сражения миновало ровно два стандартных часа, тот самый срок, на который первый министр связал себя словом с адмиралом Десса. Формально Павел Петрович не нарушил договора, выждав ровно оговоренное время. Слишком надолго застряли эскадры Птолемея, ломая ожесточенное сопротивление черноморцев и османов. И вот теперь время истекло, и Северный космофлот ударил им в спину. В самый неподходящий момент – когда лучшие силы из желто-черной дивизии были связаны смертельной схваткой с Хиляевым и остальными, да еще и в довесок одна из двух резервных дивизий, охранявших от Дессы тыл, брошена в пекла боя. Ах ты, черт, да, лис поразвали тебя не зря, пробормотала потрясенная Гриппина Ивановна, с тоской глядя на экран тактической карты и мысленно обращаясь к полю Десса. Хромцова в два прыжка оказалась в своем командирском кресле. Пальцы лихорадочно забегали по пультам управления, поочередно включая чудом уцелевшие мониторы. На полыхающих алым экранах одна за другой возникали растерянные лица капитанов подчиненных ей кораблей. И вдруг, совсем не кстати, прямо поверх тактической карты всплыла искаженная паника изображения самого Птолемея Грауса. «Вице-адмирал Хромцова! Что за чертовщина творится в секторе?» надрывно вопил первый министр, и без того, впрочем, прекрасно все понимая. Этот грязный лжец ДСС обманул меня и все-таки начал атаку. Это удар в спину своему союзнику и нарушение своего слова офицера. Подобные выходки командующему Северным флотом не простят. Старик навсегда бесчестил себя. Прошло ровно столько времени, сколько Павел Петрович нам давал, господин первый министр. Печально ответила на это Хромцова. «К тому же никакие мы с Десса не союзники» поэтому бесчестия в его действиях нет. Наоборот, лис все умело и четко провернул, что не подкопаешься. — Вы что, его оправдываете? — вскипел Птолемей. — Нет, не оправдываю, — отрицательно покачала головой Агриппина Ивановна. — Поле Одессы я по-прежнему ненавижу, но одновременно с этим я восхищаюсь его тактическим гением. — Бросьте эти сантименты, вице-адмирал! — заорал Птолемей Граус, краснее то ли от гнева, то ли от страха. Лучше отытьте, что нам теперь делать. Ведь не более чем через час от моего флота не останется и следа. Глава 6. Место действия Звездная система HD6901. Созвездие Трица. Национальное название Ладога сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Точка пространства. Орбита планеты Санкт-Петербург-3. Дата — 20 июля 2215 года. Павел Петрович Десса все эти два часа, которые он дал Птолемею, спокойно наблюдал за ходом сражения. Командующий Северного флота мерил шагами капитанский мостик своего Петра Великого, заложив руки за спину и о чем-то усердно размышляя. Иногда старик вскидывал голову и всматривался в тактическую карту, не изменилась ли обстановка. После того, как Десса понимал, что все идет по плану, то кивал и снова погружался в собственные мысли. Таймер на мониторе неумолимо отчитывал минуту за минутой. И, судя по карте, для него и его северян в секторе все проходило как нельзя лучше. Черноморцы и османы адмирала Пашиба Скурта отчаянно сопротивлялись, не желая признавать неумолимо надвигающееся поражение. Большая часть космофлота первого министра Грауса к на минуте было втянуто в сражение, В резерве же у оставалась лишь пара свободных тактических подразделений. Как только отчет обратного времени был закончен, командующий ДЭСа тут же отдал приказ на полномасштабное наступление всеми своими силами. И вот четыре белосиние дивизии, заранее выстроившись в атакующие конусы, начали движение в направлении той самой заградительной линии, которую Птолемей Граус выставил для защиты своего лагеря от нападения северян. Покинутое одну из резервных дивизий, Это была столь незначительная преграда для набравшего ход флота Десса, что на корабле, охранявшем ее, никто из дивизионных адмиралов Северного флота даже не обращал особого внимания. Главную задачу своим подчиненным командующий поставил следующую. Атаковать корабли вице-адмирала Хромцовой, пока те скованы сражением с Черноморским космическим флотом и криптотурками. Хитрый Северный Лис, обладая огромным опытом ведения космических сражений, прекрасно понимал, что Птолемей, а вернее его подручная, некогда бывшая в подчинении самого Одесса Агриппина Хромцова, не сможет разобраться с защитниками Санкт-Петербурга-3 за столь короткое время, о котором оба командующих не так давно договорились. Слишком много боевых кораблей оказалось у черноморцев и их союзников. Поэтому-то Павел Петрович так легко пошел на сделку с первым министром и дал ему те самые два форы. Этого времени, по расчетам командующего Северным флотом, как раз хватило бы, чтобы вымпелы Птолемея завязали в позиционном бою со своими противниками и полностью потеряли тем самым возможность маневра и реагирования на новую угрозу. И вот сейчас, когда четыре полнокровные дивизии Северного космического флота мчались навстречу врагу, ни у Хромцовой, ни у Птолемея, по-прежнему находящегося в тылу, не было ни единой возможности хоть как-то противостоять этой мощной атаке. Чтобы это сделать... Надо было скорейшим образом развернуть весь свой строй, лицом к устремившимся в атаку конусам адмирала Десса. Но этого сделать никак не получалось, ибо все еще сражающиеся корабли черноморцев и галеры Исина Баскурта сразу бы ударили по желто-черным с тыла. Птолемей только теперь понял свою руковую ошибку и чем она грозит ему и его пока еще многочисленным дивизиям. Первый министр дрожащими пальцами стал нажимать на кнопку вызова флагманского корабля вице-адмирала Хромцовой. Но рубка Палады предательски молчала, как будто линкора вообще не существовало в секторе, несмотря на то, что первый министр отчетливо видел корабль Грипина Ивановны» на тактической карте. Однако никто не выходил с Птолемеем на связь. «Что, черт возьми, происходит?» — в бешенстве воскликнул Птолемей Граус. «Почему мостик палады не отвечает? Корабль ведь не погиб». «Если зрение меня не подводит». «Нет, господин командующий», — ответил ему дежурный оператор. «Флагон вице-адмирала продолжает сражаться, но по какой-то причине наш вызов до сих пор так и остается без ответа. Меня что, предали?» Хромцова переметнулась во вражеский лагерь. В воспаленном мозгу Птолемея сразу возникла подобная мысль, в которую он сам не поверил. Агрепина Ивановна, порвав все отношения со своим прежним командующим, и уж тем более ненавидящая мятежников черноморцев не смогла бы пойти на измену, даже если бы она этого сильно захотела. Причина молчания оказалась банальнее. Просто капитанский мостик Палады в данный момент оказался полностью разгромлен, а аппаратура связи разбита, лишь поэтому вице-адмирал так долго не отвечала своему сильно занервничавшему командующему. «У этой чертовой упрямой бабы просто не хватит ума», чтобы так быстро сориентироваться и переметнуться на сторону победителя. Сам себя успокаивал первый министр. Ну вот почему я говорю о поле Десса, как об уже выигравшем сражении. Он что, опрокинул мои дивизии? Нет, мы еще даже не начали наш поединок. Черт с ней, с этой Хромцовой! Первый министр резко повернулся к оператору. Выйти на связь с адмиралом Десса. Приказ в Тольме был мгновенно исполнен, и через минуту Павел Петрович вновь появился на экране, Как будто все это время заранее ждал вызова Сагамемнона. «Командующий, вы вновь и вновь испытываете на прочность наши узы дружбы», сказал первый министр, стараясь сдерживать свои рвущиеся наружу эмоции. «Как же ваши обещания не атаковать меня, пока я не разберусь с черноморцами и баскуртом?» «Бросьте, Граус, вам не удастся погнать меня в краску», усмехнулся северный лис. «Я слово в слово выполнил нашу договоренность, вернее сказать, минута в минуту, У вас было два стандартных часа на то, чтобы решить дело с Черноморским космофлотом в свою пользу. Вы этим временем не воспользовались. Помните, как вы были самоуверены, когда говорили, что расправитесь со своими врагами и за меньшее время? Что, не вышло? И теперь вы хотите обвинить в этом меня? Не получится. Наш договор мною выполнен полностью, и в данный момент у моих дивизионных адмиралов полностью развязаны руки. Хорошо, хорошо. «Извините меня, адмирал!» — закивал Птолемей, вынужденно соглашаясь со словами своего собеседника. «Признаюсь, я погорячился, когда начал обвинять вас. Поймите, Павел Петрович, это все эмоции. Но что теперь вы намерены делать? А разве вы не догадываетесь?» Десса удивленно вскинул брови и криво усмехнулся. «Хорошо, я объясню. Сейчас мои корабли для начала сметут со своей траектории движения ваш крошечный заградительный отряд» который вы только что собственными руками ослабили, забрав из его состава самую многочисленную из своих дивизий. Затем я всеми своими силами атакую эскадру вице-адмирала Хромцовой. И будьте уверены, господин первый министр, опрокину ее без всякого сомнения. Вы будете так беспощадны ко мне? На глазах Птолемея чуть ли не появились слезы, так ему было сейчас обидно, что его обыграли как мальчишку. Ладно ко мне, но мои экипажи... «Многие из этих людей долгое время были вашими подчиненными. Взять лишь одну пятую ударную дивизию, которая не так давно входила в Северный космический флот, вы их не пощадите. Я просто не верю в это. Бросьте этот дешевый спектакль, Граус!» Брезгливо отвернулся от своего собеседника Польдесса. «Вы сейчас похожи на матросскую вдову, не видевшую мужа двадцать лет, и случайно узнавшую о том, что он погиб. Не пытайтесь разжалобить меня!» этого точно не получится. Все, кроме вас, здесь профессиональные космоморяки. Нам платят за то, чтобы мы убивали, и за то, чтобы мы умирали, когда этого потребует Российская империя. Команда каждого корабля сделала свой выбор, когда приняла ту или иную сторону этой проклятой гражданской войны. Те, о ком мы упомянули, прекрасно знали, на что они идут. И поверьте, когда наступит время, сумеют достойно принять свою судьбу. «Но что-то мне подсказывает, что не их судьба вас сейчас беспокоит, не так ли?» «Вы правы, дьявол вас раздели», — погрызнулся Птальмей, сбрасывая маску невозмутимости. «Меня в данный момент сильно беспокоит собственная шкура. Что ж в этом странного? Я не военный и не знаю всех ваших пунктов Кодекса ВКС, за исполнение которых вы готовы так легко и непринужденно расстаться с жизнью. Да, я не такой безрассудный и считаю всю вашу патетику...» дикостью и анахронизмом. Но сейчас не об этом. Можем ли мы с вами найти компромисс в сложившейся ситуации, господин командующий Северным флотом? Боюсь, что нет. Злородно усмехнулся Павел Петрович, отключая связь с Агамемноном. Прощайте. Между тем четыре огромных атакующих клина широкой дугой охватили одиноко стоящую и максимально вытянутую в линию резервную заградительную дивизию Птолемея. Командующий данного подразделения, в последний момент уже находясь в панике, разбил линию и начал было выстраивать свои корабли в коре, не зная, с какого угла ему ожидать нападения. По внутреннему каналу связи адмирал взывал о помощи к первому министру, но тот, к сожалению, ничем не мог ему помочь. С не меньшим ужасом и обреченностью Птолемей Граус наблюдал сейчас за тем, как его корабли на тактической карте буквально скрываются из вида, опрокинутые полутора сотнями синих точек. Лавинами одна за другой дивизии Десса захлестнули этот несчастный заградительный отряд, участь которого, конечно же, была заранее предрешена. Крейсеры и линкоры данной эскадры особо даже и не сопротивлялись. Когда образовались первые бреши в построении их так и не собранной до конца оборонительной сферы, практически все эти корабли покинули боевые порядки и стали массово выходить из сражения. Кто-то выкидывал белый флаг, он же код сигнала капитуляции одновременно с этим деактивируя свои орудийные платформы, чтобы противник наглядно видел намерение корабля сдаться. Кто-то, продолжая бешено отстреливаться, разгонял свой вымпел, пытаясь вырваться из окружения и оторваться от преследователей. Адмирал не стал тратить время на погоню за уже поверженным врагом. Командующий Северным флотом, оставив одну из своих дивизий в данном секторе, Три остальных самых многочисленных направил к сражающейся с черноморцами и османами эскадре вице-адмирала Храмцовой. За спиной Павла Петровича оставался первый министр с еще одной из своих дивизий, выполняющей роль личной охраны флагмана первого министра и стоящей у походного Вагенбурга. Птолемей явно не ожидал такого подарка судьбы. Он-то думал, что вслед за разгромленным заградительным отрядом наступит его черед, Но корабли поля Десса просто проигнорировали первого министра и прошли мимо. «Отлично! Старый лист совершил ошибку, не став атаковать меня!» Хищно улыбнулся Птолемей Граус, поворачиваясь к своим офицерам на мостике Абгамемнона. «Теперь наш черед ударить. Как только синие дивизии войдут в соприкосновение с группами кораблей вице-адмирала Хромцовой, немедленно атакуем Десса со стороны кормы. Однако так называемому превосходному плану первого министра не суждено было сбыться». В то время как Птолемей отдавал распоряжение своим старшим командирам готовиться к бою, на экране перед ним снова возникло худое лицо адмирала Десса. «Даже не думайте запускать двигатели своих кораблей», бесцеремонно предупредил старый космофлотоводец своего опешевшего собеседника. «Если вы решили, что нападете на меня сзади, когда я буду занят разборками с Агрепиной, то не советую вам этого делать». Первый министр замер перед экраном, как нашкодивший мальчишка, которого только что поймали на месте преступления. «Не понимаю вас, адмирал, о чем вообще идет речь?» Пауза затянулась, и Птолемию нужно было что-то говорить. «Вы перед этим задали мне вопрос, можем ли мы с вами договориться?» — продолжал Польдеса. «Так вот, мой ответ — можем. Я сохраню вам жизнь, господин первый министр, и свободу, но при этом вы и корабли, находящиеся сейчас при вас, останетесь на своих прежних координатах, и не станете принимать участие в дальнейших событиях, как бы они ни разворачивались. Павлу Петровичу в сложившейся ситуации нужно было выбирать, кого атаковать первым – дивизии Хромцовой или резервную эскадру самого Птолемея. Победа над кораблями последнего виделась куда более легкой, но у Агриппина Ивановны тем временем появилось бы время на то, чтобы, разобравшись с черноморцами-османами, собрать весь свой огромный флот и напасть на Десса. Тогда бело-синим дивизиям пришлось бы очень несладко, ведь они все еще существенно отступали в своей численности противнику. Поэтому наш Северный Лис, долго не сомневаясь, принял решение первой своей целью выбрать именно корабли Хромцовой, пока те заняты попытками уничтожить коры вице-адмирала Хиляева. Птолемей же, командующий Северным флотом, сейчас решил попросту запугать, чтобы тот не мешался под ногами. «Вы видите расклад сил, и он явно не в вашу пользу, Продолжал давить на первого министра адмирал Десса. «Я разделаюсь с эскадрой Хромцовой быстрее, чем вы успеете подойти к сектору боя на расстоянии выстрела. Вы проиграли, господин Граус, признайте это. Но у вас появился шанс спастись. Вот мое финальное предложение. Вы выходите из сектора сражения со всеми своими кораблями, что сейчас облепили Агамемнон как мухи, и покидаете данную звездную систему. Мои же корабли...» не будут преследовать вас, я обещаю. Что скажете? Вы предлагаете бежать и предательски покинуть свой флот?» Птолемей выглядел оскорбленным, но глаза первого министра бегали из стороны в сторону, выдавая бешеную работу мысли в голове этого интригана. «Да, за исключением слова «предательский». Именно это я и предлагаю вам сделать», — кивнул Адмирал Десса, соглашаясь. «Что же это, если не трусость и предательство?» — воскликнул первый министр. — Холодный стратегический расчет, — ответил на это Павел Петрович. — То, чем вы славились всегда, ваше превосходительство. Вы сами минуту тому назад говорили мне, что не понимаете кодекса чести моряков ФКС. Вы действительно сугубо гражданский человек, и вам не нужно придерживаться его пунктов. Бегство из сектора сражения, конечно, позор, но это меньше из двух зол, и, я уверен, ваши подчиненные вам его простят. Если же вы будете продолжать играть в героя космических войн, коим на самом деле не являетесь, то за вашу жизнь я ручаться не могу. Скажу более того, приложу все усилия, чтобы ваш флагманский линейный корабль Агамемнон сегодня навсегда остался летать в системе Ладога в виде космического мусора. Вы угрожаете мне смертью? — рассердился Граус, играя желваками. — Да, дьявол, вас раздели. Начал терять терпение пальдеса «Именно смертью я вам и угрожаю. Если вы еще не поняли, все происходящее здесь и сейчас не игра. Мы смертельные враги. И проигрыш в сегодняшней битве окончится для вас гибелью и ничем другим». «Я не боюсь смерти», — в порыве воскликнул Толемей, понимая, что сейчас за ним наблюдают находящиеся в рубке офицеры. «Ваше предложение оскорбительно, и я его отвергаю». «Странно слышать подобное», — удивленно пожал плечами Павел Петрович но дело ваше, как распоряжаться собственной жизнью. Если все же надумаете принять мой щедрый подарок, можете не сообщать мне об этом лично. Просто оставайтесь со своими кораблями на месте, я буду расценивать это как ваше согласие». Павел Петрович, холодно улыбнувшись, исчез с экрана, оставив первого министра в полной растерянности наедине со своими невеселыми мыслями. Сам же адмирал Десса смело повел свой флот в эпицентр копящего сражения. Накал битвы и страстей здесь достиг своей наивысшие точки. И черноморцы, и командиры кораблей «Грепин» и «Хромцовой» прекрасно видели на своих радарах, как к ним приближается огромная новая волна боевых кораблей флота противника. В свою очередь Есинбаскурт понимал, что, судя по траектории полета, крейсера и линкоры Северного флота, скорее всего, первыми атакуют именно эскадру «Хромцовой», а не его дивизии. Поэтому командующий Османского космофлота сейчас и кричал на своих капуданов то угрожая, то умоляя тех продержаться еще совсем немного. «Если мы выстоим 15 минут, то спасем наш флот», — говорил Баскурт. ДС отвечет на себя наших врагов, и мы сумеем беспрепятственно уйти в Санкт-Петербург-3. Если же развернемся сейчас, то погибнем все до единого. Держитесь, воины султана!» Со своей стороны вице-адмирал Хромцова не менее громко взывала с экрана к своим командующим дивизиям. «Не ослабляйте натиск, ребята!» Не давайте ни секунды передышки этим грязным мятежникам. Существование нашего флота сейчас зависит от того, успеем ли мы опрокинуть дивизии Черноморского космического флота до подхода кораблей Северного Лиса. Если сумеем, то у нас будет время развернуться к нему лицом и встретить как полагается. У нас больше кораблей, и мы выиграем эту битву с Дессе, но только если успеем построиться для отражения атаки северян. Поэтому делайте все возможное и невозможное, «Сами на своих флагманах идите вперед, но разорвите строй этих чертовых черноморцев!» Хромцова лично на своем корабле не могла сейчас показать примера храбрости, так как палада, после битвы, что произошла на ее полобах, была фактически выведена из боевого состояния. Половина команды линкоры была уничтожена морпехами лицеадмирала адмирала Хиляева, и теперь большинство орудий флагмана молчало, на них попросту не было канониров. Также были убиты почти все офицеры, и уничтожена аппаратура на капитанском мостике Палады. У Агриппины Ивановны до сих пор перед глазами не было сейчас полной картины происходящего, так как тактическая карта в командном отсеке погасла. На единственном маленьком голографическом экране вице-адмирал с ужасом наблюдала, как неумолимо приближаются к ее флоту устроенные к линии эскадры Павла Петровича Одесса. Времени до соприкосновения с ними оставалось не более 10 минут, а упрямые черноморцы, несмотря на гибель своих адмиралов, и не думали отступать. Более того, до этого почти полностью разрушенная кора, которая выстроил вице-адмирал Хиляев, все еще держалась, несмотря на непрекращающиеся ни на миг атаки крейсеров и линкоров Хромцовой. Оказывается, капитаны Черноморского флота понимали, что их спасение в виде трех белосиних дивизий Северного флота уже близко, и поэтому держались изо всех сил. Да что это такое? Я и мои экипажи наверняка прокляты, если мы не можем победить даже этот сброд мятежников из нескольких десятков кораблей». В отчаянии выло от собственного бессилия Агрипина Хромцова. «Как назло, все мои вымпелы до единого втянуты в сражение. Нет ни одной свободной не то что дивизии, но и бригады, чтобы развернуть ее навстречу Десса». Вице-адмирал, конечно же, понимала, что ни бригада, ни целая дивизия не смогут сдержать натиск приближающегося флота противника, Она скорее машинально пыталась найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Храмцова знала и видела на экране, что у ее походного лагеря продолжали находиться корабли одной из резервных желто-черных дивизий во главе с линкором Агамемнон. «Вот чьи корабли могли бы решить исход намечающегося противостояния», — обрадовалась Грепина Ивановна. «Если Птолемей возглавит данную эскадру и нападет на Деса Стыла, то у нас появится шанс выиграть эту битву». Самостоятельно, так как рядом не было никого из офицеров, вице-адмирал стал искать канал связи со своим главнокомандующим. Как назло, теперь уже ей никто не отвечал. Хромцова видела, что помех не было, и локальный канал прекрасно продолжал работать. Просто на том конце не включали переговорное устройство. — Пожалуйста, господин первый министр, ответьте мне, — умоляла Агрипина Ивановна, обращаясь в пустоту эфира. — Выдерживай, Мне нужна ваша помощь. Наконец монитор зажегся, и вице-адмирал увидела перед собой недовольное лицо первого министра. — Слава богу, вы меня услышали? — облегченно выдохнула Хромцова. — Господин командующий, не будем терять времени на лишние разговоры. Вы должны повести в бой стоящие рядом с вами корабли и атаковать северян одновременно со мной. Я сумею ненадолго связать дивизии ДСФ в ближнем бою. Поэтому у вас будет прекрасная возможность уничтожить его, напав в самый разгар боя. Их всего 150. Они не смогут выдержать нашей общей атаки сразу с двух направлений. Для этого вам лишь необходимо сейчас же начать движение к сектору боя, и началист сумеет разбить и рассеять мою эскадру до вашего подхода. Значит, Польдесс был прав, когда сказал, что успеет уничтожить твой флот еще до того, как я прибуду к тебе на помощь. Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Птолемей, обращаясь к хромцу ноте. При этом его лицо оставалось безэмоциональным, будто восковая маска. «Да, если вы не поторопитесь», — честно ответила на это командующая пятой ударной дивизией. «Что ж, я очень разочарован тобой», — медленно произнес первый министр, после этого неожиданно исчезая с экрана. Хромцова ничего не поняла, она лишь видела, как Птолемей просто отключил связь, не став продолжать разговор. Вице-адмирал какое-то время молча сидела перед потухшим монитором, пытаясь осознать произошедшее. Внезапно Агриппина Ивановна вскочила со своего кресла, а глаза ее горели ненавистью и гневом. «Птолемей, сукин ты сын!» Догадалась, что собирался сделать первый министр огрипина Ивановна, отчего сжала кулаки до белых костяшек. «Ну, подлый предатель, ты заплатишь мне за все!» Глава седьмая Место действия — звездная система hd 6901, созвездие Тельца. Национальное название Ладога — сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Точка пространства — 69 миллионов километров от планеты Санкт-Петербург-3. Дата — 20 июля 2215 года. Две белосиние дивизии, предводимые соответственно мной и вице-адмиралом Кантер, Между тем продолжали свое движение, все дальше и дальше отдаляясь от Санкт-Петербурга-3. На тактических картах наших кораблей давно исчезли разноцветные точки противоборствующих флотов, собранных у центральной планеты. Что там происходило между ними, нам теперь можно было только догадываться. Итак, что мы имеем? Я вышел в локальный чат-канал видеосвязи со своими товарищами. Как и предполагалось, наши противники, словно стая голодных собак, бросились вслед за нами. Даже имперские князья не остались в стороне и также послали в погоню свои эскадры. Взгляни, здесь точно каждой твари по паре. Видимо, очень уж эти ребята испугались, если такая огромная свора кусает сейчас нам пятки, весело воскликнул Яким, пытаясь, глядя на карту, подсчитать количество кораблей, преследующих нашей дивизии. Сколько их? Черт, со счета сбился. Да, длинный хвост за нами тянется, кивнул я, соглашаясь. И, похоже, они уже не хотят просто следовать за нами, а начинают обходить с разных направлений, зажимая в тиски. И действительно, некоторые из подразделений потенциального противника сначала приблизились практически вплотную к нашей эскадре, а затем, включив форсажное ускорение, стали ее охватывать с флангов. Первым на обгон решительно пошла резервная желто-черная дивизия, посланная за нами Птолемеем. С другого направления все больше увеличивала скорость эскадра кораблей великого князя Михаила Александровича, также стараясь пересечь курс, по которому шли походные колонны синих крейсеров и линкоров. Этот так куда так лезет. Основная же часть загонщиков двигалась пока на одной из нашей группой кораблей скорости на расстоянии двух выстрелов дальнобойного плазменного орудия. В этом соединении находились корабли вице-адмирала Трубецкого боевая группа новеньких закованных в треслой немедийской брони линкоров графа петра салтыкова ну и наконец в составе флота преследователей присутствовал сам вице адмирал красовский по главе своей можно сказать личной десятой линейной дивизии извиняюсь я не поняла все эти космические пауки что все разом помирились и теперь дружат против нас спросила Найма белла недовольно глядя на скопление вражеских кораблей смотрите ведут вплотную «Будто не боятся нападения друг от друга». «Видимо, ты права», — согласился я, вздыхая. «По расположению кораблей наших противников можно предположить, что те действительно договорились отложить на время грузню и сначала уничтожить своего самого опасного конкурента, Северный космический флот Адмирала Десса, то есть нас с вами. Мне это очень странно наблюдать. Тем не менее, по всем данным они действуют очень слаженно, и нам это не сулит ничего хорошего». «При любом раскладе все равно пришлось бы биться», — пожал плечами Яким. «Какая разница, когда и с кем?» «Разница очень существенная», — ответил на это я. «Одно дело — растянуть наших противников по маршруту следования, а затем развернуться и начать рассеивать одного за другим по космосу, не опасаясь того, что остальные бросятся ему на помощь. Другое дело, когда эти бровые парни навалятся на нас всем скопом. Да пес с ними! Сколько бы их ни было, всех прикончим!» Воинственно воскликнул наливайка, а потом все же переспросил. «Кстати, сколько все-таки у них выпилов?". вообще «Вообще-то несложно посчитать и самому», — недовольно отозвалась Эма. «Что, на кнопку запроса забыл, как нажимать?» «Желторотики из дивизии первого министра — это 45 вымпелов. В эскадре брата покойного императора почти 30, у Трубецкого столько же. В десятой линейной чуть более 40 единиц. Да еще 15 тяжелых крейсеров и линкоров графа Салтыкова. В общей сложности у врага 160 боевых кораблей. И это очень серьезно, если учесть, что у нас всего 92. Дивизию вице-адмирала Красовского можно вычесть из общего списка, ибо никогда черноморцы не станут драться бок о бок с экипажами из дивизии Птолемея Грауса», уверенно произнес Демид Зубов. «Согласен. а Красовского можно на время забыть», кивнул я. «Александр Михайлович не будет участвовать в общей атаке на нас вместе с остальными. Но и без его кораблей врагов у нас слишком много, учитывая то, что нам еще после разборок с ними необходимо будет захватить и временно удерживать крепость Кронштадт. Больше всего меня почему-то смущают эти 15 линкоров и крейсеров графа Салтыкова, закованные в несколько слоев брони», — в свою очередь заметила Доминика Кантор. купе с модернизированными полями» слишком уж высокие защитные характеристики у данных кораблей и в сражении они могут стать той преградой о которую мы рискуем разбить у лбы да бросьте вице адмирал махнул рукой Яким. — сметем эту горску дредноутов и даже не заметим я согласен с вице адмиралом хантер поддержал я доминику при этом у меня в голове уже проигрывались все возможные сценарии предстоящего боя не учитывать столь грозного противника не стоит если Я прекрасно понимал, что при таком соотношении сил любая оплошность может стать фатальной. Если корабли Солтакова встанут в глухую оборону, для того, чтобы ее преодолеть, потребуется значительное усилие и время. Такая неприступная линия в совокупности с остальными вражескими эскадрами может привести к нашему поражению. Резервной дивизии Птолемея и кораблей Великого князя я не сильно опасался. У меня его у Доминики Кантер. Под рукой было достаточно кораблей, чтобы их рассеять. Но рассеянные по космосу вымпелы — это не есть уничтоженные. И вот тут строй из железнобоких дредноутов Салтыкова может сыграть ключевую роль. За такой непробиваемой защитой, вроде бы разбитые до этого эскадры, снова могут перегруппироваться и продолжить сражение. И тогда бой превратится в грубое перемалывание ресурсов, в результате которого северяне, то есть мы, уступая в численности, рано или поздно проиграем. «Я возьму на себя Салтыковские линкоры», — уверенно сказала вице-адмирал Кантор. «Мне и моим Мадьярам тоже интересно, насколько хороши в деле эти корабли». Мое лицо посветлело. Я совсем выбросил из головы тот факт, что почти половина состава второй ударной, которой командовала Доминика, составляли корабли ее родной, некогда называвшейся 12-й линейной дивизией Северного флота, чьи экипажи на две трети состояли из криптовенгров и других легионеров на службе Российской империи, которые отличались храбростью, а главное, верили в свою командующую, чуть ли не как в мессию, отчего дрались отчаянно. «У меня появится хорошая возможность доказать всем неверующим, что броня моих кораблей не уступает, а храбростью мои люди превосходят любого», самоуверенно воскликнул вице адмирал «Чтобы вывести из строя эти дредноты Салтыкова, я первым делом атакую именно их». Первый навал, как известно, самый страшный для оборонительного построения. Так что ним сначала их, а потом уж примемся за остальные эскадры. Как вам такой план? С одной стороны, неплохая идея, — ответил я. Вот только космические сражения никогда не идут по заранее намеченным планам. Не думаю, что у тебя сразу появится возможность атаки именно этой группы кораблей. Но в любом случае, когда мы начнем, собери свою дивизию в отдельный клин, «И ожидаю моей отмашки!» Доминика кивнула, не хотя соглашаясь, хотя ее явно покоробило от моего восхипсиса по навалу на корабле графа Салтакова, а еще командирского тона, которым я сейчас с ней разговаривал. «Отлично!» — радостно воскликнул и Наливайка. «Ну что, давайте, наконец, развернемся и хорошенько взгреем этих ублюдков!» «Ничего не имею против», — весело усмехнулся я. Мы достаточно далеко отошли от Санкт-Петербурга-3, и, скорее всего, вблизи ее орбиты уже давно идет основное сражение. Пора и нам включаться в дело. Итак, слушайте меня внимательно. Начинаем сгруппировывать походные колонны, постепенно подтягивая все растянувшиеся на марше корабли друг к другу. Параллельно формируем два атакующих конуса. Затем расходимся в разных направлениях. Вице-адмирал Кантор, предварительно вы со своими мадерами Атакуйте эскадру великого князя Михаила Александровича, что сейчас неосторожно приблизилась к нам с одного из флангов. Я же ударил по желто-черной птолемейской дивизии. Как вы видите на карте, оба этих подразделения сильно отдалились от остальных преследователей, за что сейчас и поплатятся. Главное рассеять данные корабли до подхода к ним подкреплений от их новоиспеченных союзничков. Поэтому атакуйте яростно и не гоняйтесь за убегающим врагом. «Всегда будьте на связи и ожидайте моих дальнейших указаний. Всем все понятно? Тогда за работу!» Я мог бы и не говорить большинство этих слов, ибо мои боевые товарищи и сами прекрасно понимали, как действовать в данной ситуации. Довольно быстро обе наших с Доминикой дивизией из длинных растянутых верениц, идущих друг за другом кораблей, превратились в плотно спаянные конусы. Те же, в свою очередь, уже выстраивались по заранее намеченным маршрутам, выходя на перерез двум обгоняющим нас группировкам кораблей противника. Вражеские эскадры, заметив активность и перестроение вымпелов северян, пусть и с задержкой, но тоже начали перегруппировку для отражения возможной атаки. Они так и успели выстроиться, хотя в действиях командиров их кораблей была заметна явная нервозность. Крейсеры и линкоры врага, занимая свои штатные позиции, в суете и неразберихе чуть ли не сталкивались друг с другом. Вызываю командующего 42-й резервной дивизии. Я обратился к тому по открытому каналу связи. Если вы меня слышите. А вы меня, конечно же, слышите. Поэтому приказываю вашим кораблям разбить оборонительный строй и деактивировать свои палубные орудия. Если вы это сделаете, обещаю вас не атаковать. Несмотря на то, что между Птолемеем Граусом и адмиралом Десса по-прежнему сохраняется перемирие, Однако ваши агрессивные действия и попытка блокировать движение моих кораблей ставят его под угрозу. Немедленно прекратите нас преследовать и возвращайтесь назад в расположение своего флота. Какого черта вы ставите мне ультиматум, Васильков? На экране передо мной возникло лицо незнакомого мне ранее адмирала, видимо, из штабных с Новой Москвы. Вы что, о себе возомнили? Я рассчитывал, что буду говорить с тем, кого хотя бы немного знаю». Но нет, это был абсолютно неизвестный мне человек. Видимо, первый министр провел серьезную чистку у себя в космофлоте и поназначал на высшие командные должности верных себе людей. «Контр-адмирал, не реагируйте на мои слова так эмоционально», ответил я, сам в свою очередь или сдерживаясь, чтобы не нагрубить. «У нас мало времени. До первого огневого контакта менее пяти минут. Поэтому я просто вынужден поставить вас перед выбором. Не сомневайтесь». Я непременно разобью ваше подразделение, если вы не выполните мои требования. Мои экипажи не желают этого, но ваши провокационные действия вынуждают нас атаковать. Принимайте решение, Кузякин, и как можно быстрее, иначе моими ханонирами будет открыт огонь на поражение. Подопечные Десса настолько обнаглели, что ведут себя как хозяева положения, презрительно усмехнулся командующий 42-й резервный будто они уже владеют всеми 130 звездными системами сектора контроля Российской империи. Что ж, парни, контр-адмирал Кузякин, игнорируя меня, обратился к своим офицерам на мостике. Давайте покажем этим выскочкам северянам, что мы с этим положением не согласны. Ваш ответ, контр-адмирал? В последний раз спросил я, сохраняя ангельское терпение, что стоило мне больших усилий. Мой ответ таков. Если кто-либо из ваших командиров хотя бы одного единственного вонючего крейсера, отдаст приказ открыть по нам огонь, я уничтожу всю вашу хвалебную белосинюю дивизию и не пощажу ни одного корабля», — самоуверенно уверенно воскликнул Кузякин, продолжая нахально улыбаться мне в лицо. «Надеюсь, Васильков, вы хорошо расслышали мой ответ?» «Да, у меня прекрасный слух», — ответил я, играя желваками «Очень жаль, что мы не договорились. Что ж, прощайте, Кузякин». Улыбка на устах командующего резервной дивизии исчезла примерно через минуту после того, как я исчез с экрана. Именно тогда 49 кораблей первой ударной дивизии Северного флота, моих кораблей, приблизившись на расстояние выстрела, одновременно открыли огонь по его подразделению. Командиры вымпелов Птолемейской дивизии явно не ожидали такого дружного залпа. Плазма от выстрелов дальнобойных орудий из-за большого расстояния пока не могла причинить серьезного урона защитным полям их кораблей, Но мощь огня, по мере нашего приближения, с каждой секундой все нарастала и нарастало. Артиллеристы, вымпилов желто-черной дивизии, все еще не до конца построенные в линию для отражения атаки, открыли ответный заградительный огонь, пытаясь остановить движущуюся на него лавину сибирян. Однако одной лишь плазмой орудий нашу атаку невозможно было сдержать. Мы на форсаже очень быстро сократили дистанцию. И вот уже через пару-тройку минут два роя огромных бронированных дредноутов практически сразу вошли в непосредственное соприкосновение друг с другом. Мои головные корабли, возглавляемые одиноким императрицей Марией и Пантерой, смело врезались в строй противника и начали вгрызаться в его оборонительный порядок. Напор атакующего клина ударной был настолько силен и внезапен, что Птолемеевы командиры запаниковали, и стали выводить свои крейсера и эсминцы из общего строя, пытаясь спастись. Линкоры дивизии контр-адмирала Кузякина еще какое-то время держались за свои прежние координаты, Благозащитные экраны и броня позволяли достаточно долго данному классу друдноутов сопротивляться. Однако в процентном соотношении к общему составу дивизии их было совсем немного. Основу 42-й резервной составляли модернизированные легкие крейсера и эсминцы. Так что никакой существенной роли в обороне линейные корабли, к своему сожалению, сыграть не сумели, как мы старались. Признаться, я даже не ожидал, что вроде бы регулярное имперское подразделение, пусть и резервное, пусть его экипажи состояли частично из мобилизованных, может так быстро рассыпаться и превратиться в неуправляемую Орду. Видимо, не очень-то хорошо с моральным духом было на флоте первого министра, подумал я и приказал усилить нажим. Капитаны моих кораблей, все как один ветераны бесчисленных кампаний против османов, криптополяков и американцев, с нескрываемым удовольствием исполнили данный приказ и теперь стали с разгона беспощадно таранить в импелы засуетившегося врага. Такие отважные и самоотверженные действия северян окончательно сломили боевой дух желто-черных, и тем массово стали покидать боевое построение, разлетаясь в разных направлениях, куда глаза глядят. Я был крайне удовлетворен когда наблюдал на тактической карте своего командного отсека, как быстро и практически бескровно для нас рушится оборона противника, и как корабль за кораблем они начинают в панике бежать из сектора несостоявшегося сражения. Первая малая победа мною была достигнута. Кузякин, я же тебя предупреждал. Глава восьмая. Место действия звездная система HD-60901.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 принадлежащие великому князю Михаилу, к боевым порядкам которой сейчас снеслась на всех скоростях ее вторая ударная дивизия. В искусстве дипломатии Доминика, надо признаться, оказалась гораздо слабее меня, поэтому не стала слишком деликатничать со своим визави. «Зачехляйте палубные пушки, Каперанг!» — приказала вице-адмирал Кантар офицеру с тонкими усиками, явно представителю одной из аристократических фамилий. «Останетесь живы, обещаю». «Кто это смеет так со мной разговаривать в таком пренебрежительном тоне?» Брезгливо поморщился юный капитан первого ранга, хоть и через экран, но точно свысока взглянув на кантор. «Смотри повнимательней», — тут же закусила у дела Доминика. «А, это ты, полковая шлюха адмирала Десса?» Издевательски хохоча воскликнул капитан. «Вопрос, останешься ли ты сама живой и невредимой после встречи со мной. Хотя не переживай, останешься». Я прикажу своим людям не убивать тебя. Надо признать, мадерка, ты смазливая. Я, наверное, сделаю тебя уже своей полковой женой». Доминика в первую секунду даже немного опешила от подобных слов этого молокососа. Высшие офицеры редко позволили себе такое обращение к равному себе позванию. Но ее смущение продолжалось недолго. Женщина, приняв решение, хищно улыбнулась и медленно произнесла в ответ. «Ты тоже ничего на мордашку, графенок?» или кто-то там по титулу. Пожалуй, это я сделаю тебя своим наложником. Правда, не знаю, насколько долго тебя хватит, ведь я очень страстная». Каперанг открыл рот, чтобы не менее дерзко ответить Доминике. Как-то уже нажала кнопку и исчезла с экрана. И тут же отдала приказ офицерам на мостике звезды Эгера открыть огонь по кораблям противника. Теперь обоим командующим стало недословесной пикировки. Их громадные эскадры уже через минуту сошлись в смертельной дуэли. Кстати, дивизия великого князя Михаила, в отличие от уже практически рассеянной мной 42-й резервной, держалась гораздо дольше. То ли мораль в экипажах данного подразделения была выше, то ли из-за того, что Доминика не ввела в этот бой свои прославленные мальярские крейсера и линкоры из 12-й линейной. Вице-адмирал специально перед атакой отвела два десятка данных вымпелов во второй эшелон помня, что они пригодятся для последующих действий против кораблей Салтыкова. Таким образом, вице-адмирал Кантор, набросившись лишь с половиной своих выпилов на отряд кораблей князя Михаила, в итоге не сумела сходу опрокинуть его оборонительную линию и надолго завязла в данном противостоянии. Я видел, как крейсера и линкоры Доминики безуспешно пытаются разрушить вражеские порядки, а тем временем в секторе, где разворачивались наши общие сражения, Уже появились новые игроки. На помощь своим союзникам спешили, во-первых, адмирала Трубецкого и те самые 15 тяжелых дредноутов графа Салтыкова. Их командующие видели, что вторая ударная дивизия Доминики Хантер скована ближним боем, и поэтому решили разделаться сначала именно с ней. Перед мной же возникла дилемма: всеми кораблями дивизии идти на помощь Доминике. Но тогда у той самой резервной желто-черной дивизии, которую я только что рассеял по космосу, снова появится возможность собраться воедино. Либо второй вариант — продолжить преследование недобитого врага, окончательно выводя птолемеевские корабли из игры. Я не находил себе места. Адмирал во мне говорил, что с точки зрения разумности необходимо продолжать преследование желто-черных кораблей. А человек, причем влюбленный, умолял спешить на помощь своей избраннице. В эту минуту передо мной зажегся монитор, и на нем появилось разгоряченное лицо Доминики. «Саш, я тут немного задержалась», — сказала она, мило улыбаясь, и стараясь казаться непринужденной. «Уж очень упорные эти парни из эскадры моего противника. Видна воинская закалка в экипажах братца покойного императора. Поэтому как не тяжело просить тебя об этом, но, похоже, мне потребуется от тебя помощь. Потому что как только в сектор подойдет эскадра кораблей князя Трубецкого, Эти два подразделения зажмут меня в коробочку, пользуясь тактическим превосходством. Я продолжал сохранять молчание, а в моей голове бешено проносились мысли о дальнейших действиях. «Корабли своих Мадьяры по прежнему берегу во второй линии, как и обещала», между тем продолжала Доминика, видя, что я никак не реагирую на ее обращение. «Они уже готовы выдвинуться на перерез броненосцам Салтыкова. Почему ты мне не отвечаешь?» «Доминика, слушай мой приказ». Я старался не показывать своих эмоций и говорить ровно и безэмоционально, немедленно выстраивая все свои корабли в коре и переходив в глухую оборону. Что? Вице-адмирал не поверил своим ушам. Противник еле держится. Ты в своем квадрате будешь раньше, чем корабли Трубецкого. Вместе мы опрокинем сначала группу кораблей великого князя, а затем и всех тех, кто сейчас спешит к ним на подмогу. У меня нет времени объяснять тебе логику моих действий произнес я, стараясь не смотреть в глаза своей девушке. «Просто выполняй приказ. Сейчас он может оказаться странным, но скоро ты поймешь, что именно он самый правильный на данный момент». «Дьявол, да что вообще происходит?» Выругалась Контор, ничего не понимая и не зная, как ей поступить. «Что ты задумал, Васильков?» «Просто доверься мне», — ответил я. «Повторяю, прекращай атаку, создавай плотная кора и постарайся продержаться как можно дольше». «А что в это время будешь делать ты? Не просветишь меня?» Недоуменно, видимо, уже сильно обидевшись, строго спросила Доминика. «Мне необходимо время, чтобы расправиться с дивизией Кузякина», — последовал мой ответ. «Как только я с ней покончу, то сразу приду к тебе на выручку». «Можете не спешить, контр-адмирал Васильков». «Холодно и горделиво ответила Доминика. «Если для вас судьба союзной дивизии не важна, то мы и одни справимся. Доминика, прекрати». Девушка выключила связь, смирив меня на прощение презрительным взглядом. Я вздохнул. Как ни тяжело мне было сейчас, но я понимал, что по-другому поступить не могу. Поддайся чувствам, поспеши на помощь любимой женщине, о том, будь что будет. Нет, спасение и победа в сражении придут, только если здравый смысл не будет затуманен эмоциями и чувствами. А Доминика подуется, но в итоге все же простит. Я усилим воли отогнал от себя все лишние невеселые мысли, и приказал связаться со своими старшими капитанами — Нальвайха, Белла и Зубовым. Когда те появились на экранах, я произнес. «Разбиваем дивизию. Желторотики рассеяны настолько, что уже не смогут противостоять даже боевым группам в 8-10 наших вымпелов. Каждый берите себе по одной такой эскадре и начинайте преследование врага. Топливо не жалеть. Двигатели на форсаж. Ваша главная задача — как можно быстрее погасить все очаги сопротивления — и вывести из строя большую часть кораблей этого бедолаги контр-адмирала Кузякина. Чтобы у того даже желания не возникло, вновь собрать свое подразделение в единый кулак и контратаковать. Вторая ударная дивизия будет все это время сражаться в оборонительном коре и ждать нашей помощи. Мы должны поторопиться, друзья, ибо разделаться с вице-адмиралом Кантор уже спешат основные силы наших противников. «Нелегко твои адмиральши придется» пока мы здесь гоняемся за этими трусливыми зайчатами. Печально покачал головой Яким. Может, сразу пойдем на перерез дивизии Трубецкого, а, Александр Иванович? Не заставляй меня повторять приказ. Я остановил поток мыслей из даровика. Все делайте так, как я вам сказал. Если убегающий противник совсем разрушит свой строй, разрешаю разделить ваши группы на пары и тройки кораблей для более эффективной работы. В любом случае не прекращайте преследование» пока не увидите на мониторах цифры более чем 50% потерь врага. На это у вас половина стандартного часа времени». Демид, Наема и Ким исчезли с экрана и сразу принялись четко выполнять команду своего командующего. Наша первая ударная дивизия разделилась на четыре примерно равные, мою группу, что было несколько больше эскадры, которые в свою очередь разлетелись в разных направлениях, продолжив преследование кораблей Кузякина как только командующий такой эскадры замечал на своих сканерах, что враг в какой-то точке пространства начинает снова группироваться, он направлялся туда и сразу на корню пресекал такую возможность. Несчастные резервисты так и не сумели восстановить свои порядки. Мои корабли мертвой хваткой вцепились в поверженного врага, продолжая уничтожать их корабли один за другим. Я все это время внимательнейшим образом следил за тем, что происходит в общем секторе сражения, О том, что 42-ю резервную дивизию контр-адмирала Кузякину уже не восстановить, я понимал. Здесь нужно было еще 15-20 минут продолжать преследование, и она окончательно будет ослаблена. Но вот в других координатах сектора, где сейчас находилась дивизия вице-адмирала Кантор, было не все так радужно. Дело в том, что упрямая Доминика после эмоционального диалога со мной не сразу приняла решение перейти к обороне. Ее боевые корабли продолжали натиск на трещавшую по швам эскадру великого князя Михаила. Сама отважная и бесшабашная вице-адмирал на своем флагмане уже подбиралась к этому нахоленку командующему, который так по вел себя в разговоре с ней. Теперь Доминика желала лично посмотреть в глаза этому гаденушу, перед тем, как отправить его к праотцам. Кантор уже придумывала, каким способом будет лишать жизни бедолагу, но вынуждена была отвлечься ибо картинка на тактической карте, светившейся в центре командного отсека звезды Гера, начала быстро меняться. Доминика Кантор одним глазом следила за приближением к своему подразделению свежих сил врага. Как ни старались ее командиры, они так и не смогли опрокинуть противника до подхода к тому подкреплению. Крейсеры и линкоры эскадры князя Михаила Романова были равными по характеристикам кораблям «Доминики», а их экипажи обладали навыками и выучкой, равными космоморехам из экипажа и второй ударной. К тому же, напомню, в со своими мариарскими экипажами Доминика так и не рискнула вводить в сражение, понимая, что они понадобятся ей в скором будущем. Как не хотела кровожадная вице-адмирал расправиться с эскадрой великого князя и лично отрубить дурную голову ее слащавому аристокомандующему, Кантор все же пришлось отдать приказ на построение оборонительной сферы. Корабли под сине-белыми голографическими знаменами, прекратив сражение, стали собираться в одной точке пространства. Вскоре на этом месте возникла огромная кора, сфера, способная длительное время противостоять превосходящим силам врага. «Вэмпелы 12-й линейный во вторую линию построения», приказала Доминика своим старшим командирам. «Они будут нашим оперативным резервом на случай прорыва». Контор хоть и была огорчена моим поведением и ответом, но подсознательно понимала, что я был прав, когда посоветовал беречь их корабли как можно дольше. Капитаны остальных кораблей дивизии удивились такому решению командующей, а именно тому, что мадьярские вымпелы уводятся в резерв, но промолчали и приказ выполнили. Коры успешно готовилась отбивать первую волну атаки противника. Вражеский командующий, видя, как вторая ударная дивизия вместо очередного навала на его порядке, вдруг перешел в глухую защиту, обрадовался и в свою очередь стал готовиться к контратаке. Наш юный и самоуверенный аристократ сумел наконец восстановить порядок в своем подразделении и начал формировать из него конус для того, чтобы с его помощью пробить оборону коры. С другого направления к одиноко стоящей сфере уже подходил клин, состоящий из кораблей князя Трубецкого, которого тоже лично не было в данном подразделении. Он, как и Михаил Александрович, остался со своими основными силами у центральной планеты. Пятнадцать бронированных линкоров графа Солтукова пока еще оставались подаль от намечающейся драки. «Ждут своего часа, не спешат», — догадалась Доминика. «Если их союзникам удастся проделать бреши в моей сфере, то вот тогда корабли Солтукова и появятся на сцене, довершая дело. Ну что ж, я буду к этому готова. А вы, господин Васильков», — Доминика сжала губы, заочно обращаясь ко мне, — «Гоняйтесь за своим разбитым противником! Я и без вас справлюсь!» Посмотрев на тактическую карту, она с удовлетворением заметила, что единственная, еще не принимавшая участие в битве дивизия, до сих пор остается на своих прежних координатах и не двигается с места. Это была та самая десятая линейная черноморская дивизия вице-адмирала Красовского, состоящая из четырех десятков свежих вымпелов. Слава богу, хотя бы черноморцы не поддержали врага в этом сражении». С облегчением выдохнула Доминика. «Если бы Александр Михайлович присоединился к остальным, я бы точно не выстояла. Ладно, разберемся с десятой линейной позже. А сейчас надо выдержать первую волну атаки». Вице-адмирал видела, как подходят к ее коре с разных углов сразу два атакующих конуса врага. Их командующие явно синхронизировали свои действия и одновременно бросились на вторую ударную. Доминика Кантор приказала открыть плотный заградительный огонь по приближающемуся противнику. Впереди идущие корабли под таким огнем, конечно же, теряли мощности своих энергетических полей, однако времени у канониров второй ударное для того, чтобы добраться непосредственно до их броневой обшивки, не хватило. Поэтому буквально через пару-тройку минут оба хлина врезались на полном ходу в сомкнутый в строй дивизии Северного космического флота, пользуясь инерцией навала, как можно глубже проникнуть внутрь коры. И наступающие, и обороняющиеся корабли смешались в этой мясорубке, отчаянно сражаясь между собой. Крейсеры и линкоры поливали друг друга огнем, таранили, если получалось, разогнаться в такой сутолоке. Некоторым экипажам даже удавалось идти в рукопашную в абордажных атаках. «Держать строй!» — без устали повторяла приказ вице-адмирал Кантор своим космоморякам, видя, как начинает дрожать ее сфера под напором превосходящих сил противника. «Отбейте первую волну, все остальные будут слабей. Они уже выдохлись, ребята. Держаться!» Доминика была права, так как и корабли эскадры великого князя Михаила Александровича с ее юным нахалим командующим, а также корабли вице-адмирала Трубецкого уже растратили свой изначальный боевой запал. Не видя результата, их командиры постепенно стали выводить свои израненные и с обнуленными полями вымпелы из боя. Первый наскок явно не удался союзникам, их линия линии остали пятиться назад на безопасное от коры расстояние. Однако тут произошло событие, которое грозило полностью изменить ход ведущегося сражения, лишая дивизию вице-адмирала Кантор возможности сопротивляться. Глава девятая. Место действия звездная система HD-6901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 Вице-адмирал Кантор к своему ужасу осознала, что черноморцы движутся прямиком на нее с намерением присоединиться к общей атаке. Капитаны кораблей эскадр Трубецкого и великого князя Михаила, наблюдая все это, прекратили отход и снова силой набросились на уже потрепанное коре второй ударной. В довесок 15 тяжелых линкоров графа Салтыкова тоже пошли на сближение с дивизией Северного флота. Доминика окончательно поняла, что ее построение не выдержит еще двух ударов свежими эскадрами. Васильков, где же ты? Радость на моем лице от того, что 42-я резервная дивизия врага прекратила свое существование, улетучилась, как только я заметил, что происходит в секторе, где сражались корабли Доминики. Как к ее коре, к этому времени уже потерявшему струйность порядков, на полной скорости приближалась дивизия Александра Михайловича Красовского, а также Друдноуты Салтыкова. Никто не дал бы сейчас ни единого шанса обороняющимся северянам. Приказ всем группам — сбор вокруг флагмана дивизии как можно скорее. Только и мог сейчас прокричать ее в переговорное устройство. Постепенно выстраивайтесь мне в Келеватор, следуя пересеченными курсами. Сам же я направил тяжелый крейсер «Одинокий» и корабли, ведущие рядом, по кратчайшей траектории к Каре, решив, что каждая из малых эскадр, разбросанная по космосу первой ударной дивизии, будет поочередно присоединяться ко мне по мере движения. Я рвал на себе волосы от того, что совсем выпустил из вида до этого момента стоящую отдельно дивизию этого паразита Красовского. Просто я не мог представить себе, что этот адмирал, будучи заклятым врагом Толемея, пойдет на сделку с первым министром и остальными, и все это для того, чтобы расправиться со мной и моими кораблями. Впрочем, я совсем забыл о беспринципности Александра Михайловича, За что сейчас и был наказан. Ведь глаза меня не обманывали, и вымпелы вице-адмирала Красовского действительно приближались к полуразрушенному коры нашей второй ударной дивизии. Мне стало страшно, когда я осознал, что как бы быстро мои корабли не летели, они все равно не смогут успеть на помощь своим товарищам. Испугался я прежде всего, конечно же, за Доминику, командующего десятой линейной мне на связь приказал я Алексею, как будто эти самые черноморцы являлись сейчас моими подчиненными. Пробую связаться», — отозвалась моя помощница, пробегая пальцами по вертклавиатуре. «Есть сигнал, господин контр-адмирал». На экране передо мной возникло знакомое до боли лицо Красовского. Он покровительски кивнул мне и даже слегка улыбнулся своей неприятной, холодной, как угодики, улыбкой. «Приветствую вас, господин вице-адмирал», — ровным голосом поздоровался я с ним, — не забыв упомянуть полученный не так давно чин. «Давно мы с вами не виделись. Лучше бы, Васильков, с тобой не видеться вообще», сказал на это Александр Михайлович, скривившись, будто съел кислую сливу, и его сейчас пронесет. «Прекрасно вас понимаю и разделяю вашу точку зрения», ответил я, так сказать, любезностью на любезность. «Не находите Судьба нас постоянно сводит друг с другом. Возможно, неспроста. Нити судьбы то спутываются между собой, то рвутся». — Такое бывает, — глубокомысленно отреагировал на мои слова Александр Михайлович. — О, браво, вице-адмирал! — похлопал я в ладоши. — Вы становитесь мудрецом! — Бросьте свои шуточки, Васильков! — отмахнулся тот. — Говори, зачем послал вызов. — Александр Михайлович, я знаю вас давно как достойного и храброго офицера ВКС Империи, — произнес я, сильно при этом преувеличивая. — Но что поделать? Сейчас в руках вице-адмирала была судьба моей Доминики, — Вы всегда были имперцем до мозга костей, и, я уверен, остаетесь таковым и сейчас. Тем больнее мне видеть, как корабли вашей дивизии сейчас движутся, чтобы уничтожить моих товарищей. Я ведь правильно оценил обстановку. Именно это вы и планируете сделать? — Ты прав, Александр Иванович, — согласился Красовский, не став увиливать и изображать удивление на лице. — Я выстроил свои корабли, именно для нападения на вторую ударную дивизию — что сейчас держится на последнем издыхании. Более того, в самое ближайшее время я собираюсь полностью ее разбить, не оставляя в живых ни единого вымпела этих проклятых мадьяр. Сделать это намереваюсь не позднее, чем через 25 стандартных минут. То есть до того времени, пока ты не прибыл ей на помощь. Мои новоиспеченные союзники сделали основную работу. Мне лишь осталось поставить финальную точку в разгроме каре, которая выстроила вице-адмирал Кантор. Напомню, что в этом самом коре находятся ваши в недавнем прошлом боевые товарищи. Не будем морализаторствовать, господин Васильков, отмахнулся Александр Михайлович. Я не намерен выслушивать лекции по этическим нормам. Оставив подобные речи для молодых курсантов, они более благодарная публика. Я же боевой адмирал, давно сделавший свой выбор в этой гражданской войне. Для меня все белосиние дивизии флота флот Одессы теперь такие же враги, как желто-черные дивизии Птолемея Грауса. «Тем не менее, вы пошли с первым министром на соглашение?» усмехнулся я, сдерживая нарастающий гнев. «Где же ваши принципы?» «Это лишь ситуационный ход, хитрость, которая в итоге поможет мне выжить и победить», улыбнулся в ответ вице-адмирал Красовский. «Все эти многочисленные адмиралы-князья и имперские министры по-прежнему остаются моими смертельными врагами, но если представился случай использовать их, Я это всегда с большим удовольствием сделаю. Так произошло и сейчас. Две ваши дивизии, так внезапно покинувшие координаты Северного космофлота, посеяли панику в штабах всех остальных игроков, поэтому мы пустились за вами следом, понимая, какую опасность представляют 90 крейсеров и линкоров «Северян», Окажись они снова в секторе сражения в самый неблагоприятный для остальных момент. Ты виноват лишь в том, Васильков, что слишком силен сейчас». Князья и первый министр Граус так испугались, что командующих их эскадр, преследовавших тебя, мне не пришлось долго уговаривать на создание некой временной коалиции для расправы над тобой и Кантор. Значит, именно вы были тем, кто сумел объединить все эти разношерстные ватаги кораблей. Я был поражен способностям Александра Михайловича. Что ж, теперь мне понятно, как такой союз стал возможным. Ведь только вы из всех присутствующих имеете самый высокий чин авторитет. Браво! А я все ломал голову, кто на такое способен. Александр Красовский, довольный собой, слегка поклонился в ответ. Теперь я смотрел на своего собеседника не как на старого знакомого, а как на жестокого и хитрого врага. Время любезничать и вспоминать былые времена моментально прошло. Я понял вас, вице-адмирал, и понял, что мне не удастся переубедить вас, не атаковать корабли второй ударной». Продолжал я, пытаясь сдерживать переполнявшие меня в этот момент эмоции. «Но могу ли я тогда попросить вас об одном одолжении?» «Внимательно слушаю». «Я верю. Когда вы говорите, что за 20 с небольшим стандартных минут сумеете рассеять коре, сказал я, кивая головой, «соотношение сил в данном квадрате позволяет вам это сделать до моего прибытия. В связи с этим моя просьба такова». Сохраните жизнь одному человеку из этой самой второй дивизии. — Назови его имя, — усмехнувшись, спросил Красовский. Хотя, впрочем, наверное, не его, а ее. — Да, вы правы. Ее имя — вице-адмирал Доминика Кантор, — ответил я с мольбой в глазах, глядя сейчас на своего собеседника. Я понимал, что Доминика, находясь на своем флагманском корабле внутри оборонительной сферы, не сумеет вырваться из ловушки, находясь в окружении такого большого количества кораблей противника а также ее звезда Егера не сможет долго сопротивляться их огневой мощи. Но даже если бы ей и ее экипажу повезло, и они бы вырвались из-за на оперативный простор, Доминика не сделает этого принципиально. Я был уверен, что упрямая и отважная до безрассудства вице-адмирал не покинет своих матьяр в смертельной опасности и разделит с ними любую участь. «Вице-адмирал Кантор?» — автоматически переспросил Красовский — хотя прекрасно расслышал это имя с первого раза. Лицо Александра Михайловича не выражало сейчас ничего, оставаясь флегматичным до омерзения. Красовский сделал небольшую паузу, а затем медленно произнес. «Как бы мне ни хотелось оказать тебе услугу, Васильков, но боюсь, что не смогу в данном случае этого сделать. Прошу вас еще раз, Александр Михайлович!» — выдавил я из себя. «Я буду чрезвычайно признателен, если вы все же исполните мою просьбу». Обещаю, что в будущем отплачу вам сполна за доброту. Умоляю, адмирал, сделайте это для меня. В уголках моих глаз появились слезы от внезапно нахлынувших переживаний и бессилия. Так сильно я боялся потерять Доминику. Красовский какое-то время наблюдал за этим с некоторым удивлением. Александру Михайловичу только сейчас стало понятна причина такой эмоциональности человека, находящегося по ту сторону экрана, и он увидел, что здесь замешаны сильные чувства. Но, к великому сожалению для меня, этот человек всегда был холоден к подобным проявлениям сентиментальности. «Сожалею, но этой просьбы выполнить не смогу», — ответил Александр Красовский. «Я вижу твою заинтересованность, Александр Иванович. Но сохранять жизнь вице-адмиралу Кантера не намерен. Более того, мне важно как можно скорее лишить ее жизни, ибо именно эта бешеная фурия является сейчас основным символом стойкости всей второй ударной дивизии». Чем быстрее эта женщина умрет, тем быстрее ее экипажи побегут из сектора. Я услышал вас. Я резким движением смахнул слезы, ненавидя себя за то, что показал свою слабость врагу. Я причинил тебе боль, не согласившись сохранить жизнь твоей пассии. Между тем продолжал издеваться надо мной Красовский. Но уверен, что эта боль будет мучить тебя недолго, Васильков. Ибо ты проживешь не более часа после гибели прекрасной вице-адмиральши. — Ведь ты же в любом случае не повернешь назад, так? — Нет, не поверну. — Вот видишь, тогда мы скоро встретимся, и ты со своими экипажами вскоре разделите участь трещащего по всем швам каре. — Может, нам с вами не ждать так долго? — произнес я, прожигая взглядом человека, которого сейчас почти ненавидел. — Разворачивайте десятую линейную мне навстречу. — Ну, не считай меня совсем уж за недалекого, Васильков, — усмехнулся мой собеседник. «Я же понимаю соотношение сил. Мои корабли не уступают твоим по численности, но, к сожалению, сильно отстают по боевым характеристикам. А это в данный момент для меня, как командующего, неприемлемо. Нет уж, сначала я разберусь с адмиралом Кантор, а затем вместе со своими новыми союзниками атакую тебя. Классно же я придумал». «Тогда я бросаю вам личный вызов, вице-адмирал», — в отчаянии воскликнул я. «Вы не можете не ответить на него». «Дуэль между нами здесь и сейчас на любом из флагманов. Или вы снова струсите?» «На эту удочку я снова не попадусь. Тем не менее, я увидел, как на лице Александра Михайловича Кроссовского заиграли желваки. Как ни старался вице-адмирал скрыть свои эмоции перед подчиненными в рубке Екатерины Великой, те бурлили и просили выхода. «Я стерплю подобную наглость от тебя и буду действовать, как и запланировал». Ничто и никто не сможет заставить меня сейчас изменить маршрут моей дивизии. Она направляется для того, чтобы разбить каре и точка. Вернемся к нашему разговору чуть позже. Потерпи. Красовский уже хотел было отключить связь, как перед ним на экране появился человек, при виде которого вице-адмирал уже не мог владеть своими эмоциями. — А мой вызов, предатель, ты тоже проигнорируешь? — спросил его Денис Зубов, меря презрительным взглядом своего заклятого врага. Демитр Александрович слышал весь разговор, происходивший между Александром Михайловичем и мной по незащищенному каналу. Он также, как и я, понимал, что второй ударной дивизии уже не спастись, и что Доминика Кантор погибнет вместе со своими космоморяками. Зубов знал, какие чувства я испытываю к этой девушке, и решил отплатить добром за добро. Поэтому, поняв, что диалог между нами ни к чему не привел, Демид включил видеоизображение и присоединился к разговору. Красовский действительно был обескуражен и не мог поверить своим глазам. Бывший диктатор-регент Зубов живой и невредимый сидел в командирском кресле одного из линкоров дивизии «Северян». Более того, на его боевом скафандре горела электронная планка, на которой указывалось, что этот человек является одним из старших офицеров данной дивизии. «Мне сообщили, что ты сумел оторваться от погони, которую я за тобой послал», практически зашипел Красовский разжигая взглядом Демида Александровича. Но я и предположить не мог, что великий диктатор Зубов служит теперь простым бригадиром у своего ненавистного врага, адмирала Поля Десса. Ха-ха-ха. Александр Михайлович издевательски долго смеялся, но глаза его при этом горели лютой ненавистью. Как же потрепала твою гордыню злодейка судьба. Теперь уже я вызываю тебя на бой и делаю это специально по общему каналу связи, перед всеми экипажами Черноморского флота», — грозно сказал Демид, не реагируя на выпад своего собеседника. «Попробуй и сейчас отказаться от дуэли, сославшись на логику действий. Ведь это я, тот, кто убил обожаемого всеми вами адмирала Самсонова. Да, это я. Ну что, трусливая черноморская собачонка, я жду ответа». Даже если бы Красовский сумел сдержать свои чувства в этот момент, то большинство офицеров и космоматросов его дивизии, слыша такие оскорбления, все равно бы развернули свои корабли в направлении, где сейчас находился линкор димида Зубова. Все они горели мщением этому страшному человеку, и с их точки зрения предателю. Ну и, конечно, Александр Красовский, как ни старался показать себя сдержанным и хладнокровным космофлотоводцем, но так и не сумел этого сделать. Видя общий настрой своих взбешенных подчиненных, Вице-адмирал первым развернул свой флагманский авианосец навстречу Зубову, а уже через пару минут все выпилы 10-й линейной дивизии последовали за своим командующим в противоположном от погибающего коры направлении. Красовский, пытаясь справиться со своим гневом, стал смотреть на мониторы вокруг себя. Вице-адмирал видел, как дивизия Доминики Хантер и без присутствия в секторе сражения кораблей черноморцев начала рассыпаться на фрагменты. К тому же добить его уже подходили тяжело бронированные дредноуты графа Салтыкова. Александр Михайлович подумал, что его союзники и без него справятся со второй ударной. Главное, что сейчас занимало голову командующего, это дуэль с Демидом, его заклятым и смертельным врагом. К своему удовлетворению Красовский отметил, что Зубов находился в данный момент не на своей непобедимой Москве, а на обычном линейном корабле. Оценив характеристики данного дредноута, вице-адмирал Красовский злорадно ухмыльнулся. Тем не шли ни в какое сравнение с мощью и силовыми полями его модернизированной Екатерины Великой. Дуэль флагманов, которая должна состояться уже через несколько минут, несомненно окончится поражением этого выскочки и неудачника Зубова. Александр Михайлович расплылся в улыбке, понимая, что совсем скоро он сумеет покончить со своим главным на этот момент врагом. «Вперед, черноморцы!» — смело прокричал он, по громкой связи обращаясь к своим командам. — Время вместе пришло. Десятая линейная развернулась и, выстроившись в атакующий конус, ринулась по направлению к своей новой цели — моей дивизии.